Глава пятая. Загадки в темноте. Когда Бильбо, наконец, открыл глаза, то не понял даже, открыл ли их. Такая вокруг стояла непроницаемая темень. Поблизости не души. Представьте себе, как Бильбо испугался. Он ничего не слышал, ничего не видел и ничего не ощущал. кроме холодного каменного пола под собой. С великим трудом он поднялся на четвереньки и пополз, пока не дотронулся до стенки туннеля. Ни гоблинов, ни гномов не было слышно. Голова у него кружилась. Он даже не мог определить, в какую сторону они бежали перед тем, как свалился. Выбрав, как ему показалось правильное направление, он так и пополз на четвереньках и полз довольно долго. пока рука его не коснулась маленького холодного металлического колечка, лежавшего на земле. То был поворотный момент в его карьере. Но он этого еще не знал. Машинально он положил колечко в карман, сейчас оно было ни к чему, потом сел на холодный пол и долго предавался горестным раздумием. Он представлял себе, как жарит яичницу с беконом у себя дома. Желудок давно намекал ему, что пора бы подкрепиться, и от голода он чувствовал себя еще более несчастным. Он не мог сообразить, что делать дальше, не мог вспомнить, почему его бросили одного, почему в таком случае гоблины его не подобрали, а также почему у него так болит голова. Причина же заключалась в том, что он завалился в уголок и лежал себе в темноте. Как говорится, с глаз долой почти что дух вон. Через некоторое время он нащупал в кармане трубку. Она не сломалась. Уже хорошо. Потом достал кисет. Там оставалось немного табаку. Еще того лучше. Потом пошарил по карманам и не нашел ни одной спички. Мечты его разлетелись в прах. Одумавшись, он, правда, решил, что так даже лучше. Бог знает, к чему привели бы черканье спичками и запах табака. Кто кинулся бы на него из черных ходов? Но все же на момент отсутствие спичек его огорчило. Охлопывая себя кругом, он наткнулся на рукоять кинжала, который взял в пещере троллей и о котором совсем забыл. Хорошо, что гоблины не заметили его. Он был застегнут на пояс. Бильбо вытащил кинжал из ножен, и тот слабо засветился во мраке. «Значит, тоже изделие эльфов», — подумал Бильбо. а гоблины хоть и не рядом, но и недалеко. Он немного успокоился. Все-таки замечательно иметь при себе оружие, сделанное в гондолине для войны с гоблинами, о которой пелось столько песен. Он уже заметил, что гоблины, увидев оружие эльфов, сразу терялись. «Идти назад?» — размышлял он. «Исключено. Вбок бессмысленно. Вперед! Единственная разумная вещь. Итак, вперед!» Он встал на ноги и побрел дальше, держа в одной руке перед собой кинжал, другой касаясь стены. Сердце его колотилось и трепыхалось. Да, Бильбо очутился в чрезвычайно трудном положении. Но вы должны помнить, что для него оно было менее трудным, чем было бы для меня или, скажем, для вас. Хоббиты все же не то что люди. Кроме того, хотя норки у них симпатичные, уютные, Хорошо проветренные и совсем не похожи на туннели гоблинов, хоббиты все же гораздо больше привыкли к подземным переходам, чем мы, и не так легко теряют способность ориентироваться под землей, особенно когда уже опомнится после того, как бухнулись головой о камень. Вступают хоббиты бесшумно, умеют ловко спрятаться и быстро отправляются от ушибов и падений. У них неисчерпаемые запасы мудрых пословиц и поговорок, о которых люди никогда не слыхали или давно позабыли. И все-таки мне лично не хотелось бы оказаться на месте мистера Бэггинса. Казалось, туннель никогда не кончится. То и дело, влево и вправо отходили проходы. Бильбо видел их благодаря свечению кинжала. Туда он не заглядывал, только торопился дальше, боясь, как бы оттуда не выскочили гоблины. или еще какие-нибудь страшные твари. Он шел да шел, все дальше и дальше, все вниз да вниз. И по-прежнему ни звука, лишь изредка взмах крыльев, проносящиеся мимо летучей мыши. Сперва он пугался, но потом перестал. Мыши пролетали часто. Не знаю уж, сколько он так плелся, но, наконец, почувствовал, что устал как никогда. Ему казалось, что он уже перешел в завтра и так будет идти всю жизнь. Неожиданно, ни о чем не подозревая, он плюхнулся в воду. бур вода была ледяная. Это встряхнуло бильбу и заставило собраться. Он не знал, просто ли это лужа на дороге или берег подземного потока, пересекавшего туннель или край глубокого и таинственного подземного озера. Кинжал почти перестал светиться. Бильбо замер на месте и прислушался. Кап, кап, капли капали с невидимой крыши в воду. Никаких других звуков. «Значит, это лужа или озеро, а не река», — подумал Бильбо. Он не решался войти в воду в темноте. Плавать он не умел, и ему представлялись разные противные скользкие создания с выпученными слепыми глазами, избивающиеся в воде. Странные существа водятся в прудах и озерах в глубине гор. Рыбы, чьи предки заплыли туда, бог весть, как давно, да так и не выплыли на свет. Глаза их все выпучивались и выпучивались от того, что они силились видеть во мраке. Есть там твари и более страшные, чем рыбы. Они поселились в пещерах раньше гоблинов и теперь скрываются по темным закоулкам, шныряют, подсматривают и разнюхивают. Здесь в глубине и темноте. У самой воды жил старый голум. Большая скользкая тварь. Не знаю, откуда он взялся и кто, или что он был такое. голум, и все. Черный, как сама темнота, с двумя громадными круглыми бесцветными глазами на узкой физиономии. У него была лодочка, и он тихо скользил в ней по озеру. Это и в самом деле было озеро, широкое, глубокое и ледяное. Он греб своими длинными задними лапами, свесив их за борт, греб беззвучно, без единого всплеска. Нетаковски он был, чтобы шуметь. Он высматривал своими круглыми, как плошки, глазами слепых рыпых, выхватывал их из воды длинными пальцами с быстротой молнии. Мясо он тоже любил. Когда ему удавалось поймать гоблина, он бывал доволен. Они нравились ему на вкус. но сам он старался не попасться им на глаза обычно он набрасывался на них сзади и душил если какому нибудь гоблину случалось оказаться одному на берегу озера когда голум рыскал поблизости они правда спускались к воде очень редко так как чувствовали что там внизу у самых корней горы их подстерегает что то неприятное они наткнулись на озеро давным давно когда рыли туннели и убедились что дальше Не проникнуть. Поэтому дорога там и кончалась, и ходить туда было незачем, если только их не посылал туда верховный гоблин, которому вдруг захотелось поесть рыбки из озера. Иногда он не видел больше ни рыбки, ни рыбака. Жил голым на скользком каменном островке посреди озера. Он уже давно заприметил Бильбу и наставил на него, как телескопы бледные глаза. Бильбо не мог видеть Голума, но Голум-то его видел и изнавал это любопытство, понимая, что это не гоблин. Он влез в лодочку и оттолкнулся от островка, а Бильбо тем временем сидел на берегу, потерявший дорогу и растерявший последние мозги, словно совершенно растерянный. И вдруг бесшумно подплывший Голум прошипел и просвистел совсем близко. «Блеск и блеск, моя прелесть!» Угощение на славу. Сладкий кусочек для нас. И он издал страшный глотающий звук Голум. Недаром его имя было Голум, хотя сам он звал себя Моя прелесть. У хоббита чуть сердце не выпрыгнуло, когда он вдруг услышал шипение и увидел два бледных, уставившихся на него глаза. Ты кто такой? Спросил он, выставляя вперед кинжал. А он кто такой? «Моя прелесть!» — прошипел Голум. Он привык обращаться к самому себе, потому что больше ему не с кем было разговаривать. Он явился именно за тем, чтобы разузнать, кто это. Голода он сейчас не испытывал, только любопытство. Будь он голоден, он сперва бы сцапал Бильбо, а потом уже зашипел. «Я мистер Бильбо Бэггинс. Я потерял гномов, потерял волшебника и не знаю, где я. И знать не хочу. Мне бы только выбраться отсюда». «Что за штука у него в руках?» — спросил Голлум, глядя на кинжал, который ему явно не понравился. «Меч, выкованный в гондолине». «Ты слышишь?» — прошипел Голлум и сделался очень вежливым. «Не присесть ли тебе моя прелесть? Не побеседовать ли с ним немножко? Как ему нравятся загадки? Может быть, нравится?» Голум старался вести себя как можно дружелюбнее, во всяком случае, до поры до времени, пока не выяснит побольше о мече и о хоббите. Один ли он в самом деле, и можно ли его съесть? И не проголодался ли он голым? Загадки. Вот что пришло ему в голову. Загадывать загадки, да изредка отгадывать их — единственная игра, в которую ему приходилось играть давным-давно с другими чудными зверушками. сидевшими в своих норках. С тех пор он потерял всех своих друзей, стал изгнанником, остался один и заполз глубоко-глубоко в самую тему под горой. «Хорошо», — сказал Бильбо, решив быть покладистым, пока не узнает побольше об этом создании. «Одно ли оно? Злое ли? Дружит ли с гоблинами?» «Сперва ты», — добавил он, потому что не успел ничего придумать. И голом прошипел. «Не видать ее корней. Вершина выше тополей. Все вверх и вверх она идет, но не растет». «Ну, это легко», — сказал Бильбо. «Наверное, гора?» «Ишь, как просто догадался. Пусть у нас будет состязание. Если моя прелесть спросит, а он не отгадает». «Моя прелесть его съест!» «Если он спросит нас, а мы не догадаемся, мы сделаем то, что он просит. Хорошо, мы покажем ему дорогу, моя прелесть!» «Согласен», — сказал Бильбо, не смея отказаться и отчаянно пытаясь придумать загадку, которая бы спасла его от съедения. «На красный холм тридцать белых коней». друг другу навстречу, помчался скорей. Ряды их сойдутся, потом разойдутся и с мирными станут до новых затей. Вот все, что он сумел из себя выжить. Слово «съесть» мешало ему думать. Загадка была старая, и Голум, конечно, знал ответ не хуже нас с вами. Старья! прошипел он. «Зубы! Зубы, моя прелесть! У нас шесть!» Затем он задал вторую загадку. «Без голоса кричит, без зубов кусает, без крыльев летит, без горла завывает!» «Минуточку!» — вскричал Бильбо, в чьих ушах по-прежнему звучало съесть. К счастью, нечто подобное он когда-то слыхал и теперь напряг свою память и ответил. «Ветер! Разумеется, ветер!» Он был так доволен собой, что следующую загадку сочинил сам. «Пускай помучается мерзкое создание», — подумал он. «Огромный глаз сияет в небесной синеве, а маленький глазок сидит в густой траве. Большой глядит и рад. Внизу мой младший брат». «Ссссс», — просвистел голум. Он так давно жил под землей, что забыл про такие вещи. Но когда Бильбо уже начал надеяться, что гладкое существо проиграло, голум вызвал в памяти те далекие времена, когда он жил с бабушкой в норке на берегу реки. «С-с-с, Моя прелесть! Просвисел он. Одуванчик, вот какой смысл. Но такие будничные зурядные надземные загадки ему надоели. К тому же они напомнили ему о тех днях, когда он был не такой одинокий, не такой противный. Не скрывался, не таился. И у него испортилось настроение. Еще проголодался он. поэтому на сей раз он загадал загадку по каверзне. и я не видать и в руки не взять царит над всем не пахнет ничем встает во весь рост на небе меж звезд все начинает и все кончает на несчастье голому бильбо когда то слыхал что то вроде этого и во всяком случае отгадка окружала его со всех сторон «Темнота!» — выпалил он, даже не почесав затылки и не приставив пальца к лбу. «Без замков, без засова в дом. Слиток золота спрятан в нем, Сказал он просто так, чтобы отнять время, пока не придумает что-то поистине неразрешимое. Он читал загадку достаточно затасканной постарался выразить ее хотя бы новыми словами. Но для голома она оказалась неожиданно трудной. Голом свистел и шипел, пыхтел, но никак не мог догадаться. Бильбо уже начал терять терпение. «Ну, так что же?» — спросил он. «По звукам, которые ты издаешь, можно подумать, что ответ — кипящий чайник». «Проскинуть мозгами. Пускай даст нам пораскинуть мозгами достаточно время». «Ну», — повторил Бильбо, сочтя, что дал достаточное время проскинуть. «Говори отгадку». И тут Голум вдруг вспомнил, как в детстве воровал из гнезд яйца, и потом, сидя на бережке, учил свою бабушку вытаскивать их. Яйца! Прошипел он, яйца, вот как! И поскорее загадал. Без воздуха живет она. И как могила холодна, не пьет, хотя в воде сидит, в броне, хотя и не звенит. Теперь Голум, в свою очередь, считал загадку ужасно легкой, потому что ответ был. Вечно у него на уме. Просто в эту минуту его так разволновала загадка про яйца, что труднее не придумывалось. Но бедняги Бильбо она показалась неразрешимой. Он ведь старался, когда мог, не иметь дела с водой. Вы-то, конечно, знаете ответ или просто догадались, так как сидите себе с комфортом дома, и никто вас не собирается съедать. Бильбо откашлялся разок-другой, но ответ не явился. Вскоре Голлум начал посвистывать от удовольствия, обращаясь к самому себе. «Интересно, вкусный ли он, сочный ли, можно ли его схрпнуть? Он снова начал таращиться на бельбой с темноты. «Минутку», — взмолился хоббит, — «полминутки». «Я-то дал тебе время пораскинуть мозгами». «Пусть поспешит, поспешит», — проговорил Голлум и начал... перебираться из лодки на берег, поближе к Бильбо. Но едва он опустил свою тощую паучью лапу в воду, оттуда выскочила испуганная рыба и плюхнулась прямо Бильбо на ногу. «Ух!» — вскрикнул он. «Какая холодная, липкая!» И тут его осенило. «Рыба!» — закричал он. «Рыба! Рыба!» Голлум был страшно разочарован, а Бильбо, не теряя ни минуты, задал новый вопрос. Так что Голлуму... Хочешь, не хочешь, пришлось залезть обратно в лодку и думать дальше. Две ноги на трех ногах, а безногая в зубах. Вдруг четыре прибежали и с безногой убежали. Он выбрал не самое удачное время для этой загадки, но уж очень он торопился. В другой раз голому пришлось бы поломать голову, но сейчас, когда только что шла речь о рыбе, безногая угадалась довольно легко, а остальное пошло как по маслу. Человек сидит на табурете и ест рыбу. Прибежала кошка, утащила рыбу. Голым решил, что подоспело время спросить что-нибудь действительно непосильное и устрашающее. И вот он спросил. «Уничтожает все кругом. Цветы, зверей, высокий дом. жует железо, сталь сожрет и скалы в порошок сотрет Мощь городов, власть королей, его могущество слабей». Бедняга Бильбо сидел и перебирал в уме имена всех чудовищ и страшилищ, о которых слыхал, но никто из них не натворил столько ужасов сразу. У него было чувство, будто ответ совсем не про чудище, и он его знает, но голова у него отказывалась варить, он впал в панику, а это всегда мешает соображать. Голум опять перекинул лапы за борт, спрыгнул в воду и зашлепал к берегу. Глаза его все приближались к Бильбо. У Бильбо язык прилип к гортани, он хотел крикнуть «Дай мне время! Дай время!» Но у него вырвался только писк «Время! Время!» Бильбо спасла случайность. Это и была разгадка. Голлум снова был разочарован. Он начинал злиться. Игра ему надоела, он проголодался. На этот раз он не вернулся в лодку, а уселся в темноте подле Бильбо. Это окончательно вывело Бильбо из равновесия и лишило способности соображать. — Пусть спросит еще раз, пусть спросит, пусть! — прошипел голым. Но Бильбо был просто не в состоянии думать, когда рядом сидела такая мерзкая, мокрая, холодная тварь и все время его трогала и ощупывала. Бильбо чесался, Бильбо щипал себя, ничего не выходило. — Спроси нас, спроси! — шипел голым. Бильбо щипнул себя еще разок, похлопал себя со всех сторон, сжал рукоять кинжала и даже пошарил другой рукой в кармане. Там он нашарил колечко, которое подобрал в туннеле и про которое забыл. «Что такое у меня в кармане?» — спросил он вслух. Он задал вопрос так, сам себе, но голым подумал, что вопрос относится к нему, и ужасно заволновался. — Нечестно, нечестно, — зашипел он. — Ведь правда, моя прелесть, ведь нечестно спрашивать нас, что у него в мерзком кармашке. Бильбо сообразил, что произошло. Не нашел ничего лучше, как повторить еще раз громче. — Что у меня в кармане? — -с, с, зашипел Голум. — Пусть даст нам догадаться с трех раз. — Ладно, отгадывай. — сказал Бильбо. — Рука! — спросил Голум. — Неправильно! — ответил Бильбо, вовремя убравший руку из кармана. — Еще раз! — Ссссс! — прошипел Голум. Он еще больше разволновался и стал вспоминать все предметы, которые держал у себя в карманах. Рыбьи кости, зубы гоблинов, мокрые ракушки, кусочек крыла летучей мыши, камень для заострения клыков и прочую гадость. — Нож! — выдавил он из себя наконец. «Не угадал», — обрадовался Бильбо, давно потерявший нож. «Последний раз!» Голом теперь оказался в состоянии куда более тяжелым, чем после загадки про яйца. Он шипел и плевался, и раскачивался взад и вперед, и шлепал лапами по земле, корчился и избивался, но никак не решался ответить в последний раз. «Давай же!» — торопил Бильбо. «Я жду!» Он храбрился и делал уверенный и бодрый вид. но на самом деле боялся думать, чем кончится игра, независимо от того, догадается Голум или нет. «Время стекло, объявил он. «Бечевка или пусто!» — взвизгнул Голум. Он поступил не очень честно. Не дело высказывать две догадки сразу. Не то и ни другое!» — закричал с облегчением Бильбо. В ту же минуту он вскочил на ноги, прислонился спиной к скале и выставил вперед кинжал. Он знал, конечно, что игра в загадке очень старинная, считается священной, и даже злые существа не смеют плутовать, играя в нее. Но Бильбо не доверял этому скользкому созданию. С отчаяния оно могло выкинуть любую штуку. Под любым предлогом оно могло нарушить договор. Да и последняя загадка, если на то пошло, согласно древним правилам игры, не могла считаться настоящей. Но голым пока не нападал на Бильбо, он видел в руке у Бельбо оружие и сидел тихо, дрожа и что-то шепча. Наконец Бильбо не выдержал. — Ну, — сказал он, — где обещание? Мне пора. Обещал показать дорогу, показывай. — Мы обещали, моя прелесть, вывести мерзкого Бэггинса на дорогу. «Возможно. Но что же у тебя в кармашке? Не бечевка, моя прелесть! Но и не пусто! Не пусто!» «Тебя это не касается», — ответил Бильбо. «Обещание надо выполнять». «Какой он сердится и моя прелесть! Как то торопится!» — прошипел Голум. — Пусть подождет, подождет. Мы не пустимся по тоннелям, наспех. Мы должны сперва взять кое-что важное. — Тогда живей! — скомандовал Бильбо, радуясь, что отделается от Голума. Он думал, что Голум просто ищет предлога, чтобы удрать и не вернуться. Что он там бормочет? какая такая важная вещь припрятана у него на Чёрном озере. Бильбо ошибался. Голлум собирался вернуться. Он очень проголодался и разозлился. У этого злобного, обездоленного создания родился план. На островке, о котором Бильбо ничего не знал, Голлум прятал всякую дрянь, а кроме того, очень полезную, очень прекрасную и очень волшебную вещь — кольцо. Золотое, драгоценное кольцо. «Подарок на мой день рождения!» — прошептал он, как любил шептать себе. в беспросветные, темные нескончаемые дни. Вот что нам нужно сейчас, нужно сейчас. Дело в том, что кольцо это было не простое, а чудесное. Тот, кто надевал его на палец, делался невидимым, и лишь при ярком солнечном свете можно было разглядеть тень, да и то очень слабую и неверную. Подарок получен в день рождения, моя прелесть. Так он всегда твердил себе, но кто знает, каким путем Голлум заполучил его в те давние времена, когда таких колец было на свете много. Вероятно, сам мастер, повелитель колец, не знал этого. Сперва Голлум носил кольцо на пальце, потом ему надоело, и он стал носить его в мешочке на шее, пока кольцо не натерло ссадину. Теперь Голлум обычно держал кольцо под камнями на своем островке, И то и дело проверял, там ли оно. Он надевал его изредка, когда уж очень невмоготу становилось жить с ним в разлуке. Или когда бывал очень голоден, а рыба прискучила. Тогда он крался по темным туннелям вверх, высматривая случайных гоблинов. Порой он даже отваживался заглядывать туда, где горели факелы. Глаза у него болели, он жмурился. Но он был в безопасности. Да, в полной безопасности. Никто его не видел, не замечал, и вдруг... Раз! Пальцы его впивались в горло гоблина. Всего несколько часов назад он надевал кольцо и поймал маленького гоблина-орка, как тот заверещал. От него осталось пара косточек про запас, но сейчас голому хотелось чего-нибудь понежнее. «В полной безопасности», — шептал он себе под нос. «Он не увидит нас». «Правда, моя прелесть? Нет, не увидит, и мерзкий мечишка нам будет не страшен, не страшен!» Вот какие планы копошились в его злобном умишке, когда он вдруг зашлепал к лодке и исчез в темноте. Бильбо решил, что только он его и видел, но на всякий случай немного подождал. Все равно он не представлял, как отсюда выбраться. Внезапно он услышал пронзительный крик. Мурашки побежали у него по коже, где-то не очень далеко, в темноте. Бронился и причитал голым. Он был на островке, рылся, то там, то сям искал и копался, но безрезультатно. «Где она? Куда задевалась?» — услышал Бильбо. «Потерялась моя прелесть, потерялась. Несчастные мы, дремычные мы, моя прелесть. Она потерялась». «Что случилось?» — окликнул его Бильбо. «Что потерялось?» «Пусть не спрашивает нас!» — взвизгнул голым. «Его не касается!» Ум! «Потерялось!» Ум! Ум «Я тоже потерялся!» — закричал в нетерпении Бильбо. «И хочу найтись! Я выиграл, ведь ты обещал! Иди теперь сюда! Иди и выведи меня! А потом будешь искать дальше!» Как ни был несчастен голым... Бильбо все равно не мог проникнуться к нему сочувствием. И потом, от вещи, которая нужна голому позарез, наверняка хорошего ждать нечего. «Иди сюда!» — закричал Бильбо громче. «Нет, нет, моя брязь! пусть подождет!» — прошипел голым. «Мы еще поищем, она потерялась, Гол...» «Но ты так и не ответил на последний вопрос, а обещание надо держать!» — настаивал Бильбо. — Последний вопрос, — повторил голым, И вдруг из темноты послышалось пронзительное шипение. — Что же у него в кармашке? Пусть скажет. Сперва пусть скажет. Вообще-то у Бильбо не было причин не говорить Голому отгадку. Но его раздосадовала всякое эта канитель. Но в конце концов он выиграл почти честно и при том с риском для жизни. «Разгадки отгадываются, а не подсказываются», — возразил он. «Но загадка была нечестная», — ответил Голум. «Вопрос, а не загадка. Моя прелесть не загадка». «Ну, раз мы перешли на простые вопросы, то я спросил первым», — ответил Бильбо. «Что ты потерял?» «Что у него в кармашке, моя прелесть?» Свист и шипение раздались вдруг опять так громко и пронзительно, что Бильбо посмотрел в ту сторону и, к своему ужасу, увидел две устремленные прямо на него горящие точки. По мере того, как у Голлума росло подозрение, его глаза разгорались все ярче. «Что ты потерял?» — настаивал Бильбо. Теперь глаза у Голлума загорелись зеленым огнем, и два огонька начали приближаться с угрожающей быстротой. Голлум бешено грёб к берегу. Пропажа и подозрения вызвали такой прилив ярости в его душе, что никакой кинжал был ему теперь не страшен. Бильбо не мог, конечно, догадаться, что привело в такое бешенство гадкое создание, но понял, что всё пропало, сейчас Голлум убьет его. Он повернулся и бросился бежать, не разбирая дороги, по темному туннелю, который привел его сюда. Он старался держаться ближе к стенке и вел по ней рукой. «Что у него в кармашке?» — услышал он громкое шипение и всплеск, когда голум выпрыгнул из лодки в воду. «Интересно, что у меня там такое?» — спросил у себя Бильбо, ковыляя по туннелю. Он сунул левую руку в карман. На вытянутый палец ему скользнуло холодное кольцо. Шипение послышалось уже совсем за его спиной. Бильбо обернулся и увидел зеленые фонарики, глаза голома совершенно потеряв голову от страха бильбо рванулся вперед споткнулся о корень и хлопнулся на землю плашмя в одно мгновение голым его настиг но прежде чем бильбо успел хоть что-нибудь сделать перевести дух вскочить на ноги или вытащить кинжал голом пробежал мимо не обратив на него никакого внимания и шепотом ругаясь и причитая что это значило голом отлично видел в темноте даже сейчас Оставшись позади, Бильбо различал впереди бледный свет, исходивший из глаз Голума. Бильбо с трудом поднялся и осторожно двинулся вслед за Голумом. Ничего другого ему не оставалось. Не ползти же обратно к озеру. Глядишь, может, голым и выведет его куда-нибудь на волю, сам того не зная. — Месть! Месть! — шептал голом Месть Бэггинсу! Оно исчезло! Что у него в кармашке? «Мы догадываемся! Моя прелесть! Догадываемся!» «Бэггинс нашел его! нашел подарок на день рождения!» Бильбо навострил уши. Он, наконец, и сам начал догадываться. Он ускорил шаг, нагнал голума и пошел за ним, держась на безопасном расстоянии. Тот по-прежнему быстро шлепал вперед, не оглядываясь и вертя головой из стороны в сторону. Бильбо замечал это по слабому отцвету на стенах. «Подарок на день рождения? Злодейство! Как мы потеряли его, моя прелесть! Ясно, ясно, когда мы раз раскрутили шею мерзкому пискуну, вот так оно бросило нас после... Сольких лет! Она исчезла, похищена, голом. Неожиданно голом сел и зарыдал. Жутко и жалко было слышать, какие он издавал свистящие, булькающие, хлюпающие звуки. Бильбо остановился и прижался к стене. Постепенно голом перестал плакать и опять начал бормотать. Он, видимо, вел спор с самим собой. «Незачем искать, незачем, мы не можем вспомнить. Все места, где бываем, бесполезно, но в кармашке у Бекинса. Мерзкий пролаза нашел его, мы уверены. Нет, мы только догадываемся, о прелесть, только догадываемся. Мы не узнаем, пока не поймаем мерзкое создание, пока не свернем ему шею». Но ведь он не знает, что может делать подарок, правда? Он будет просто держать его в кармашке. Он не мог уйти далеко. Он потерялся. Мерзкое, пронырливое создание. Он не знает дороги отсюда. Не знает... Он сам говорил. Да, говорил, но он хитрый. Он не говорит разгадки, моя прелесть. Не говорит, что у него в кармашке. Он... сумел войти значит сумеет и выйти он убежал к задней двери значит и мы пойдем к задней двери там его и исапают гоблинцы там ему не выйти моя прелесть гоблинцы если наше сокровище у него оно достанется гоблинсом Они догадаются, что она умеет делать. Мы никогда не будем в безопасности. Никогда. Гоу! Гоблинс наденет его и исчезнет. Гоблин будет тут, но мы его не увидим. Даже наши острые глазки его не заменят. И тогда гоблин притворится, подкрадется и сапает нас. гоум Гоу! хватит болтать моя прелесть торопись если бэггенс пошел в ту сторону надо догнать дальше осталось недалеко скорее голом вскочил как подброшенный и зашлепал с невероятной быстротой вперед бильбо поспешил за ним по прежнему соблюдая осторожность теперь главной его заботой было не хлопнуться опять и не наделать шума в голове у него крутился вихрь Смесь надежды и отчаяния. Оказывается, найденное им кольцо волшебное. Оно делает невидимым. Бильбо, конечно, знал из старинных сказок о таких вещах, но как-то трудно поверить, что ты сам совершенно случайно нашел такое кольцо. Однако, верь, не верь, а ведь голым с его глазами и фонарями проскочил мимо него. Они бежали все дальше и дальше. Голум, шлеп-шлеп, впереди, шипя и бронясь. Бильбо позади бесшумно, как истинный хоббит. Вскоре они добежали до того места, где по обе стороны, как Бильбо заметил еще на пути к озеру, открывались боковые ходы. Голум сразу принялся считать их. Один слева, один справа, так, два справа, два слева, так, так, так и так далее. Считая, он продвигался все медленнее, шаги его становились все неувереннее, обрамотание плаксивее. ведь он удалялся от воды, ему делалось страшно. Гоблины могли выскочить в любой момент, откуда угодно. А кольцо-то он потерял. Наконец он остановился у небольшой дыры слева. «Седьмой справа, так. Шестой слева, так», — шептал он. «Здесь. Дорога к задней двери. Так. Проход здесь». Он заглянул туда и отшатнулся. «Мы не смеем идти дальше, моя прелесть, не смеем! Там гоблинцы, много гоблинцев, мы чуем их, Ш -ш -ш. как нам поступить, провалиться им, утопиться! Надо обождать здесь, моя прелесть, немного обождать и осмотреться!» Таким образом все застоприлось. Голым вывел таки Бильбо на правильную дорогу. Но Бильбо не мог пройти. У входа, сгорбившись и свесив голову между колен, сидел Голум. Глаза его мерцали холодным светом. Бильбо, тише мышки, отделился от стены. Но Голум сразу насторожился. Потянул воздух носом, глаза его загорелись зеленым огнем. Он тихо, но угрожающе зашипел. Голум не мог видеть Хоббита, но темнота обострила слух и нюх. Он пригнулся. упершись плоскими ладонями в землю и вытянул шею вперед, почти касаясь носом каменного пола. Глаза его излучали слабый свет. В этом свете был едва различим его черный силуэт, но Бильбо чувствовал, что голым, как натянутый лук, готовый распрямиться, собрался для прыжка. Бильбо и сам замер на месте и почти перестал дышать. Он был в отчаянии. Необходимо выбраться отсюда из этого страшного мрака, пока у него остались силы. Надо бороться. Ударить кинжалом злобную тварь, убить. Опередить его, пока он не убил Бильбо. Нет, это будет нечестно. Бильбо невиден, а у голума нет кинжала. Да он еще и не пытался убить его. И потом голум такой одинокий, такой несчастный и заброшенный. Внезапно сердце Бильбо наполнилось сочувствием, жалостью. Смешанный со страхом, он представил себе череду бесконечных, беспросветных дней, без всякой надежды на личную жизнь. Ближ жесткий камень, холодная рыба, вечное швыряние и бормотание. Все эти мысли молнией пронеслись у Бильбо в голове. Он содрогнулся, и вдруг совершенно неожиданно его озарила новая мысль. И он словно подброшенный приливом решимости и энергии прыгнул. Для человека такой прыжок был бы не бог весть как труден, но ведь это был еще и прыжок в неизвестность. Бильбо перелетел прямо через голову Голлума на метр в высоту, два с половиной в длину. Ему было невдомек, что он чуть не размозжил себе череп о низкий свод туннеля. Голлум откинулся назад и попытался схватить хоббита, но поздно. Лапы его Сапнули только воздух, а Бильбо, приземлившись на свои крепкие мохнатые ножки, помчался по боковому ходу. Он улепетывал, не оборачиваясь. Сперва шипение и брань слышались прямо за спиной у Бильбо, потом прекратились. Раздался душераздирающий крик, полный злобы и отчаяния. Голым был побежден. Дальше он бежать не смел. Он проиграл, упустил добычу и потерял то единственное, чем дорожил. У Бильбо от его крика чуть сердце от страха не выскочило, но он продолжал бежать. Потом, слабый как эхо, но полной угрозы, до него донесся вопль. «Вор! Вор! Бэггинс, вор! Ненавистный! Ненавистный навсегда! Навсегда!» Потом наступила тишина, но и тишина испугала Бильбо. «Если гоблины так близко, что он их почуял, — думал он, — Тогда они слышали его виск и брань. «Осторожнее, а то эта дорога приведет к плохому концу!» Проход был низкий и пол грубо обработан. Для хоббита места хватало, но все же он несколько раз ушиб пальцы ног, споткнувшись от торчащие камни. «Низковато для гоблинов, во всяком случае, для крупных», — подумал Бильбо. Он не знал, что даже самые крупные гоблины могут передвигаться с огромной скоростью в наклонку, касаясь руками земли. Вскоре пологий спуск кончился, и опять начался подъем, делая все круче и круче. Бильбо пришлось снизить скорость. Туннель сделал поворот, тропа пошла резко вниз, и там в конце короткого спуска Бильбо увидел свет, падавший из-за следующего поворота. Не красный, как от костра или факелов, а белый дневной, какой бывает только под открытым небом. Бильбо пустился бегом. Он буквально скатился вниз, завернул за последний угол и очутился на площадке, освещенной солнечным светом. После стольких часов мрака свет ослепил его. Но на самом деле то была всего лишь полоса света, падавшая из раскрытой большой каменной двери. Бильбо замигал и вдруг увидел гоблинов. Те в полном вооружении... с обнаженными мечами сидели перед дверью, не спуская глаз ведущего к ней туннеля. Они были настороже, стороже, на чеку, на готове. Гоблины увидели Бильбо раньше, чем он их. Да, увидели. То ли нечаянно, то ли нарочно, решив выкинуть фокус со своим новым господином кольцо, исчезло. Гоблины бросились к Бильбо с дикими воплями восторга. Боль утраты и страха охватила Бильбо. Как раньше, Голлума... и, забыв про кинжал, он с горе сунул руки в карман. «О, радость! Кольцо было там, в левом кармане!» Оно наделось ему на палец, и гоблины застыли, как вкопанные. Они ничего не понимали, только что он был тут и вдруг пропал. Они опять завыли, на этот раз не от восторга, а от разочарования. «Где он?» — вопили одни. «Нырнул назад туннель!» — кричали другие. «Сюда!» — орали третий. «Туда!» «Посмотреть за дверью!» — рявкнул капитан Гоблинов. Послышались свистки, забряцало оружие, зазвенели клинки. Гоблины, рыча и ругаясь, забегали взад и вперед, натыкаясь друг на друга, падая и постепенно разъяряясь. Поднялась страшная суматоха, кутерьма и тарарам. Бильбо до смерти перепугался, но у него хватило здравого смысла нырнуть за большую бочку из которой пила стража, чтобы его не сшибли с ног, не затоптали и не поймали на ощупь. «Надо добраться до двери! Во что бы то ни стало добраться до двери!» — повторял он себе, но решился на это не сразу. Дальше все происходило, как в игре в жмурки, только страшнее. Вокруг метались гоблины. Бедняга-хоббит раза два увернулся, потом был сбит с ног гоблином, который не мог понять, на что налетел. Потом Бильбо встал на четвереньки. Проскользнул под ногами у капитана, поднялся во весь рост и кинулся к двери. Дверь все еще не была заперта, но какой-то стражник почти полностью прикрыл ее. Бильбо попробовал ее толкнуть, но даже с места не сдвинул. Попробовал протиснуться в щель, но застрял. Какой ужас! Пуговицы его курточки зацепились за косяк. Бильбо уже видел, что там за дверью несколько ступенек сбегали вниз в узкое ущелье между высокими скалами — Солнце вышло из-за облаков и ярко освещало пейзаж по ту сторону двери. Но Бильбо не мог вырваться из тисков. Внезапно один из гоблинов заорал. «Рядом с дверью тень! Там кто-то есть!» Сердце у Бильбо бешено заколотилось. Он рванулся изо всех сил. Пуговицы разлетелись в стороны. Разодрав куртку и жилет, Бильбо вырвался наружу и поскакал по ступенькам, как козлик. а ошеломленные гоблины остались подбирать его красивые медные пуговицы. Разумеется, они тут же с гиканьем и криками кинулись за ним вдогонку, но гоблины не любят солнечный свет. Ноги у них слабеют, голова кружится. Им было не поймать Бильбо, который с кольцом на пальце перебегал в тени деревьев быстро, бесшумно, стараясь не появляться на солнце. Вскоре, ругаясь и брюзжа, гоблины побрели назад, стеречь дверь. Бильбо спасся. Глава шестая. Из огня до вполымя. Бильбо удрал от гоблинов, но понятия не имел, где находится. Он потерял капюшон, плащ, еду, пони, пуговицы и друзей. Он брел и брел, куда глаза глядят. Наконец, тени гор упали на тропу перед Бильбо. Он оглянулся. Солнце садилось за горы позади него. Тогда он посмотрел вперед и увидел уходящие вниз клоны. Внизу, сквозь деревья, кое-где проглядывали поляны. — Боже, милостивый! — воскликнул Бильбо. — Кажется, я вышел по другую сторону туманных гор. Где же, о, где же Гэндальф и гномы? Только бы они не остались во власти гоблинов! Он шел дошел, да поднялся из падинки, перевалил через ее край и опять стал спускаться. Но все время его терзала одна крайне неприятная мысль. А не должен ли он теперь, когда на пальце у него волшебное кольцо, вернуться в кошмарные туннели и разыскать своих друзей? Только он пришел к решению, что это его долг, и почувствовал себя в конец несчастным, как вдруг услыхал голоса. Он остановился и прислушался. На гоблинов, кажется, не похоже. Он тихонько подкрался поближе. Каменистая тропинка, по которой он шел, велась вниз. Слева возвышалась скала, справа спускался склон с лощинами, заросшими кустарником и невысокими деревьями. В одной из лощин в кустах кто-то разговаривал. Бильбо подполз еще ближе, и вдруг между двух валунов мелькнул красный капюшон. Оттуда выглядывал Балин, как всегда стоящий в дозоре. Бильбо чуть не захлопал в ладоши и не закричал от радости, но сдержался. Он еще не снял кольца, боясь какой-нибудь неожиданной и неприятной встречи, и теперь Балин смотрел прямо сквозь него. устройка я им сюрприз», — подумал Бильбо, пробираясь сквозь кусты, росшие по краю лощины. Гендер спорил с гномами. Они обсуждали события, происшедшие с ними в туннелях, и решали, что делать дальше. Гэндальф убеждал гномов, что нельзя продолжать путь, оставив мистера Бэггинса в руках гоблинов и даже не выяснив, жив он или нет, и не попытавшись его спасти. А гномы выражали недовольство. «В конце концов, он мой друг», — говорил волшебник. «И вовсе не так уж плох. Я за него отвечаю. Все-таки безобразие, что вы его потеряли». Гномы же утверждали, что вообще не надо было брать его с собой и возмущались, почему он потерялся. а не держался около них. И зачем Гендерф не выбрал кого-нибудь посообразительнее? «Пока от него больше хлопот, чем пользы, сказал кто-то. Коли еще идти обратно искать его в темных тоннелях, так плевать я на него хотел». «Да я взял его с собой, а я ничего бесполезного не беру, или вы мне помогаете искать его, или я ухожу, и расклебывайте неприятности сами. А вот если мы найдем его...» Вы еще не раз поблагодарите меня. Почему ты сам убежал, Дори, а его бросил? Так чего ж ты не подобрал его после? Господи, помилуй! Вы еще спрашиваете. Гоблины в темноте дерутся, кусаются, валятся друг на друга, вьют кого попало. Вы мне чуть голову не отхватили, Глемдрингом, а Торин тычет во все стороны, Хоркрестом. Тут вы вдруг ослепляете всех вашей вспышкой, гоблины с визгом отступают, вы кричите все за мной, и все вам поминуются. То есть. — Мы думали, что все. Вы прекрасно понимаете, что нам некогда было себя пересчитывать. Мы проскочили мимо часовых за дверь и скатились сюда. И вот мы здесь, а взломщика нет, чтобы ему пусто было. — А взломщик тут как тут, — заявил Бильбо, выступая вперед и снимая кольцо. — Бог ты мой, как они подскочили от неожиданности, как завопили от удивления и радости! Гэндальф был изумлен не меньше других, но, пожалуй, доволен больше. Он подозвал Балина и сделал ему выговор, высказав все, что думает о дозорных, у которых посторонний может свалиться, как снег на голову. Надо сказать, после этого случая Бильбо сильно вырос в глазах гномов. Если раньше, несмотря на уверение Гэндальфа, они сомневались в том, что он взломщик первой категории, то теперь их сомнения рассеялись. Балин был ошарашен больше других, и все гномы признали Бильбо ловкачом. Бильбо до того был доволен похвалами, что, посмеявшись в душе, ничего не сказал про кольцо, а когда его стали расспрашивать, ответил. — Ну, просто подкрался потихоньку, по-хоббитовски. — Даже мыши не удавалось прокрасться у меня под носом и остаться незамеченной, — проговорил Балин. — Снимаю перед вами капюшон. Что он и сделал, добавив. — Балин к вашим услугам. — Мистер Бэггинс ваш слуга, — ответил Бильбо. Потом они потребовали у него отчета о приключениях с той минуты, как он потерялся. И он рассказал им все, кроме того, что нашел кольцо. «Подожду пока», — решил он. Особенно их заинтересовало состязание в загадках, и когда он описал Голлума, они, сочувствуя, пришли в ужас. «И тут, когда он уселся рядом со мной, я не смог ничего придумать», — закончил Бильбо, «и просто спросил, что у меня в кармане». и он не отгадал с трех раз. Тогда я сказал, «Ты обещал?» «Обещал. Теперь выводи меня». Но он бросился на меня и хотел убить, я побежал и упал, и он не заметил меня в темноте. Тогда я пошел за ним следом и услыхал, как он бормочет что-то себе под нос. Он думал, что я сам знаю, как выбраться из-под горы, и побежал к задней двери. А потом вдруг взял и уселся при выходе из туннеля, так что я не мог пройти. Тогда я перепрыгнул через него и пустился на утек. «А как же стража?» — спросили гномы. «Разве стражников не было?» «Были, и еще сколько. Но я от них увернулся и удрал. Дверь была еле приотворена. Я застрял и потерял кучу пуговиц». Он, с сожалением поглядел на порванную одежду. «Но я все равно протиснулся, и вот я здесь». Гномы глядели на него по-новому, с уважением. Он так запросто рассказывал про то, как увернулся от стражников, перепрыгнул через Голлума и протиснулся в дверь, словно все это не доставило ему никакого труда и волнений. — Ну, что я вам говорил? — замялся Гэндальф. — Мистер Бэггинс далеко не так прост, как думаете. При этом он бросил на Бильбо странный взгляд из-под косматых бровей. И у Хоббита мелькнуло подозрение, что волшебник догадывается о той части истории, которую он выпустил. У него тоже накопилось много вопросов. Может быть, Гэндальф объяснил все гномам раньше, но Бильбота этого не слыхал. Он хотел знать, каким образом волшебник выбил гномов и что это за лощина. Чародей, не скроем, всегда был не прочь лишний разок похваст своей мудростью, поэтому он с удовольствием рассказал Бильбу, что они с Элрондом прекрасно знали о злых гоблинах, живущих в этой части гор. Но раньше главные ворота выходили на другую тропу, более легкую и доступную, где гоблины часто ловили путников, которых ночь застигла вблизи ворот. По-видимому, люди забросили ту дорогу, и гоблины устроили новые ворота, в конце тропы, по которой шли гномы. Произошло это, видно, совсем недавно, ибо до сих пор дорога считалась вполне безопасной. Так вот, едва Гэндальф услыхал вопль Бильбо, он мигом сообразил, что произошло. Он убил вспышкой гоблинов, кинувшихся на него, и успел скользнуть в щель, как раз в тот момент, когда она захлопывалась. Он шел по пятам за погонщиками и пленниками, дошел до тронного зала, а там сел в уголке и сотворил самый удачный из своих колдовских трюков. «Очень деликатное было дело», — сказал он. «Все висело на волоске». Но Гэндальф недаром столько практиковался в колдовстве с помощью огня и света. Даже Хоппет, если помните, всю жизнь не мог забыть чудесные фейерверки на праздниках Старого Тука. Что было дальше, мы знаем. Гэндальфу было известно о задней двери, как гоблины называли нижние ворота, где Бильбо потерял пуговицы. — Гоблины устроили там ворота давным-давно, — сказал Гэндальф. — Отчасти как лазейку, если понадобится бежать, отчасти как средство попасть на ту сторону гор. По ночам они делают туда вылазки и набеги, и всячески разбойничают. Они строго охраняют эту дверь. и до сих пор никому не удавалось в нее проскочить. — Теперь они будут стеречь ее еще строже. Гэндальф засмеялся, остальные тоже. Что говорить, убытки их были велики, но зато они прикончили верховного гоблина и множество простых гоблинов придачу, и сами спаслись, так что пока, можно считать, находились в выгодном положении. Но волшебник быстро вернул их к действительности. — Мы уже отдохнули, — сказал он. Пора двигаться дальше. Ночью сотни гоблинов пустятся за нами в погоню. А смотрите, тени уже удлинились. До сумерек нам надо уйти на несколько миль вперед. Если хорошая погода сохранится, то взойдет луна, и это нам на руку. Гоблины, правда, не очень-то боятся луны, но мы, по крайней мере, видим, куда идти. «Да — Да-да, — ответил он на новые расспросы хоббита. — Ты потерял счет времени, пока блуждал в туннелях. «Сегодня четверг. Гоблины поймали нас в понедельник, вернее, во вторник утром. Мы проделали много миль, прошли через самое сердце горы, теперь очутились на другой стороне, словом, порядочно спрямили, но вышли не туда, куда привела бы нас первоначальная тропа. Мы взяли слишком к северу, впереди нам предстоит малоприятная местность, и пока мы чересчур высоко, Итак, в путь». — Я страшно хочу есть, — простонал Бильбо, только сейчас осознавшись, что ничего в рот не брал с позавчерашнего вечера. — Каково это для хоббита, только представьте. Теперь, когда возбуждение прошло, он ощутил, что пустой животик обвис, и ноги дрожат. — Ничем не могу помочь, — ответил Гэндальф. — Разве ты вернешься и вежливо попросишь гоблинов отдать тебе твою пони и поклажу? — Нет, уж благодарю покорно, — воскликнул Бильбо. В таком случае затянем потуже кушаки и зашагаем дальше. Лучше остаться без ужина, чем самим превратиться в ужин. По дороге Бильбо посматривал по сторонам, чем бы закусить. Черная смородина только цвела, орехи еще не созрели, ягоды боярышника не поспели. Бильбо пожевал щевеля, зачерпнул воды из горного ручейка. пересекавшего тропинку, и даже проглотил три ягодки и земляники, но голода не утолил. Они шли и шли, неровная каменистая тропка пропала, исчезли кусты, высокая трава между валунами, участки дерна, обглоданного кроликами, исчезли чебрец, и шалфей, мята и желтые горные розочки. Путники очутились на широком крутом склоне, усеянном камнями, остатками оползня. Когда они начали спускаться, камни и щебень посыпались у них из-под ног, потом заскакали обломки камней покрупнее. Приведя в движение особь, потом стали срываться большие глыбы, вскоре весь склон выше и ниже их тронулся с места, и они поехали вниз среди пыли, треска и грохота скачущих камней. Спасли их деревья. Путники докатились до границы сосновой рощи, переходившие внизу в долине в густой темный лес. Одни задержались, уцепившись за нижние ветви деревьев. Другие, в том числе маленький хоббит, спрятались за стволы, чтобы укрыться от грозного наступления валунов. Вскоре опасность миновала, осыпь остановилась. Лишь далеко внизу, среди папоротника и корней деревьев, еще слышался отдаленный грохот сорвавшихся камней. «Так, это нас сильно продвинуло вперед», — заметил Гэндальф. Если гоблины сюда сунутся, обойтись без шума им будет нелегко. — Неужели? — иронично пробормотал бомбур. — Зато легко будет сбрасывать нам камни на голову. Гномы и бильбы чувствовали себя неважно, и морщась, потирали изодранные и ушибленные места. — Пустяки! Сейчас мы свернем и окажемся в стороне от особи. Надо торопиться. Оглянитесь вокруг! Солнце давно село за горы, сумерки сгущались, Путники быстро ковыляли по дорожке, которая полого спускалась прямо на юг. Лесной мрак становился все гуще и беззвучнее. Ветер совсем стих, и даже шепота ветвей не было слышно в лесу. — Неужели мы пойдем дальше? — спросил Бильбо, когда стемнело настолько, что он смутно видел лишь колыхание бороды Торина рядом с собой. И стало так тихо, что дыхание гномов казалось громким шумом. Пальцы на ногах у меня разбиты, ноги ноют, живот болтается, как пустой мешок. — Еще немного, — сказал Гэндальф. Прошла, как им показалось, целая вечность, и вдруг они вышли на поляну, ярко освещенную луной. Чем-то место это им всем не понравилось, хотя ничего определенно плохого они сказать не могли. Внезапно у подножья горы послышался вой, жуткий, заунывный. он раздавался справа, слева, все ближе и ближе, то были волки, воющие на луну волки, собирающиеся в стаю. Хотя поблизости от родной норки мистера Бэггинса волков не водилось, он узнал вой сразу. Его достаточно часто описывали в сказках. Один из старших кузенов Бильбо по Туковской линии, большой любитель попутешествовать, не раз выл по волчьи, чтобы напугать Бильбо. Но слышать волков вот так, в лесу, ночью, при луне — это было слишком. Даже волшебное кольцо — слабое средство против волков, особенно против страшной стаи, живущей под сенью Гоблинской горы в диком краю. Такие волки обладают еще более тонким нюхом, чем гоблины. и не обязательно видеть свою жертву. — Что делать? Как быть? — закричал Бильбо. — Спавшись от гоблинов, попались волкам. Слова его стали пословицей, хотя теперь в подобной неприятной ситуации мы говорим из огня до да полымя. «На деревья быстро!» — приказал Гэндальф. Они кинулись к деревьям, окружавшим поляну, и мигом взобрались на самые верхние ветки, которые только могли их выдержать. «Вы бы животики надорвали, если бы увидели, естественно, с безопасного расстояния, как гномы». Сидели на ветвях, и бороды у них свисали вниз. Точь-в-точь точь спятившие старички вздумали поиграть мальчишк. Фили и Кили сгромозились на верхушке высокой лиственницы, которая стала теперь похожа на рождественскую елку. Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин устроились с большим удобством на высоченной сосне с солидными ветвями. Бифор, Бофор, Бомбур и Торин сидели на другой сосне. Два и Балин вскарабкались на высокую стройную ель с редкими ветвями и пытались отыскать себе местечко в гуще верхушки. Гэндальф, который был значительно выше прочих, подобрал себе такую высокую сосну, куда остальные не могли бы взобраться. Гэндальфа совершенно скрыли ветки, только глаза его сверкали в лунном свете. А Бильбо? Бильбо никуда не мог залезть и бегал, от ствола к стволу, словно потерявший норку кролика, за которым гонится собака. «Опять ты бросил взломщика», — заметил Нори, заглядывая вниз. «Не могу же я вечно таскать его на спине», — возразил Дори. «То по туннелям, то по деревьям. Кто я, по-твоему, насельщик? «Его съедят, если мы не предпримем никаких мер», — проговорил Торин. Вой слышался все ближе и ближе, окружая их кольцом. «Дори!» окликнул он, ибо Дори сидел ниже всех на самом удобном дереве. «Скорее подай руку мистеру Бэггинсу!» Но даже дикие-придикие -дикие варги, так назывались злые волки по ту сторону туманных гор, не умеют лазать по деревьям. На какое-то время путешественники оказались в безопасности. На их счастье ночь была теплая и безветренная. «На деревьях и вообще-то долго не просидишь», А уж когда холод да ветер, и внизу караулят волки, то и подавно. Эта поляна, окруженная кольцом деревьев, очевидно, была местом сборища волков. Они все пребывали и прибывали. Волки, принюхиваясь, обошли поляну кругом и скоро определили каждое дерево, где кто-нибудь допрятался. Всюду они поставили часовых. Остальные, насколько можно судить, не одна сотня, уселись большим кружком. В центре сидел громадный серый волк и говорил на ужасном языке варгов. Гэндальф понимал язык варгов, Бильбо — нет. Но и так можно было догадаться, что речь идет только о жестоких и злых делах. Время от времени варги хором отвечали серому вожаку. И каждый раз, слыша их жуткое рявканье, хоббит чуть не падал со страха сосны. «Сейчас я вам расскажу, что услышал Гэндальф, Ничего не понял Бильбо. Варги и гоблины нередко действовали сообща, совершая свои черные дела. В ту пору гоблины частенько устраивали набеги, чтобы добыть пищу или рабов. В таких случаях они призывали на помощь варгов и потом делились с ними добычей. Иногда гоблины ехали на варгах верхом, как на конях. На эту самую ночь был как раз намечен большой набег. Варги явились сюда на свидание с гоблинами, а те опаздывали. Причины, как мы знаем, послужила смерть Верховного Гоблина и вообще суматоха, вызванная гномами, бильбо и волшебником, которых, вероятно, разыскивали в туннелях до сих пор. Несмотря на все опасности, подстерегающие людей в этой отдаленной стране, некоторые храбрецы в последнее время... начали возвращаться сюда с юга, рубить деревья, строить себе дома в более светлых лесах, по долинам и по берегам рек. Их постепенно набралось много. Все они были отважные, хорошо вооруженные люди. Даже варги не смели нападать на них при ярком солнечном свете. Вот варги и сговорились с гоблинами напасть ночью на деревню, ближнюю к горам. Если бы их план удался... На следующий день в деревне никого не осталось бы в живых. Никого, кроме тех, кого гоблины взяли бы в плен. Жуткие эти были речи. Опасность угрожала не только храбрым лесорубам, их женам и детям, но и самому Гэндальфу с его друзьями. Варги разозлились и удивились, обнаружив их на месте сбора. Они заподозрили, что друзья лесорубов явились шпионить за ними. и отнесут новость в деревню, и тогда гоблинам и волкам придется драться не на жизнь, а на смерть, вместо того, чтобы с легкостью разделаться со спящими, сожрать или утащить их. Поэтому варги решили караулить пленников, по крайней мере, до утра, чтобы эти существа не удрали. К тому времени с гор придут гоблины, а гоблины умеют лазать по деревьям или валить их, Теперь вам понятно, почему Гэндальф, прислушивавшийся к рычанию и чавканью варгов, отчаянно испугался, даром что был волшебник. Он понял, что они попались, и еще неизвестно, удастся ли им спастись. Но он решил, что так просто не сдастся, хотя, сидя на верхушке дерева в окружении волков, много сделать не сможет. Сперва он обобрал со своей сосны крупные шишки, потом поджег одну из них посохом и швырнул волков. Шишка с шипением упала волку на спину. Его лохматая шкура сразу же загорелась. Он с жутким воем заметался по поляне. За первой полетела вторая, третья. Одна горела голубым пламенем, другая — красным, третья — зеленым. Они взрывались, ударяясь о землю, и разлетались цветными искрами, пуская густой дым. Самая большая шишка стукнула вожака по носу. Он подпрыгнул на три метра в воздух, а потом... Принялся носиться кругом, кусаясь испугой злости своих подданных. Гномы и Бильбо ликовали и кричали от радости. Страшно было смотреть, в какую ярость пришли волки. Они перебудоражили лес. Волки вообще боятся огня. А этот огонь был особенный, сверхъестественный. Искра, попадая на шкуру, впивалась в нее, прожигала волка насквозь. Если он не начинал кататься по земле, его быстро охватывало пламя. Скоро по всей поляне катались волки, пытаясь загасить искры. Те, которые уже пылали, с огромным боем носились вокруг, поджигая других. «Что за шум сегодня ночью в лесу?» — удивился повелитель Орлов. Он сидел на вершине утеса, и черный силуэт его вырисовывался в лунном свете. «Я слышу голоса волков. Уж не гоблины ли там безобразничают?» Несколькими взмахами крыльев он поднялся в воздух и немедленно двое орлов снялись со скал по обе стороны от него и последовали за ним. Описывая круги, они внимательно смотрели вниз и, наконец, заметили кольцо врагов, маленькую точку далеко-далеко под собой. У орлов острое зрение. Они видят мельчайшие предметы с большого расстояния. Глаза повелителя орлов, туманных гор могли смотреть прямо на солнце, не мигая. или с высоты в милю видеть ночью кролика, бегущего в траве. Он не мог разглядеть сидевших в траве, но видел мечущихся волков и вспышки огня, слышал вой и тявканье. А еще он увидел отблеск лунного света на копьях и шлемах гоблинов, длинные цепочки этих злых существ, извиваясь, двигались по склонам гор от ворот в лес. Орлов не назовешь добрыми, бывают они трусливыми и жестокими. Но орлы древней породы северных гор были гордые, могучие и благородные, самые замечательные из птиц. Они не любили гоблинов и не боялись их. Когда орлы удостаивали гоблинов своим вниманием, что было редко, ибо орлы их не едят, то налетали на гоблинов сверху и гнали к пещерам, не давая им вершить разбой. Гоблины ненавидели и боялись орлов, но не могли добраться до их гнезд на вершинах скал и прогнать с гор. Этой ночью повелителем орлов овладело любопытство. Он захотел узнать, что творится в лесу. По его приказу, множество орлов покинули вершины и, медленно кружа над лесом, стали постепенно снижаться туда, где кольцом сидели волки и ждали гоблинов. Они хорошо сделали, что спустились. Там внизу творилось что-то страшное и невообразимое. Загоревшиеся волки, убежав в лес, подожгли его в нескольких местах. Стояло лето, на восточных склонах давно не выпадало дождей. Пожелтелый папоротник, хворост, густой ковер из сосновых иголок, кое-где сухие деревья охватило пламенем. Вокруг прогалины бушевал огонь. Но караульные волки не оставили деревьев. на которых прятались гномы. Они бесновались и своим прыгали на стволы, ругали гномов на своем ужасном наречии. Языки их вытягивались из пасти, глаза горели свирепым красным огнем. Внезапно на поляну с криками выскочили гоблины. Они думали, что там идет бой с лесорубами. Но, знав, в чем дело, они сели на землю от хохота. Другие замахали копьями и застучали древками о щиты. Гоблинам огонь не страшен. Скорее, они придумали план, показавшийся им самим замечательно остроумным. Они собрали волков в стаю и накидали вокруг стволов папоротника и валежника. Они до тех пор бегали вокруг, топая и хлопая, хлопая и топая, пока не потушили пожар. Но гасить огонь возле деревьев, где сидели гномы, не стали. Наоборот, они подбросили туда еще листьев, сучьев и папоротника. Вокруг гномов образовалось кольцо дыма и пламени. Распространиться наружу гоблины ему не давали, зато оно стягивалось все теснее, и вскоре ползучее пламя перекинулось на кучи валежника и листьев, нагроможденных под деревьями гномов. Дым ел Бильбо глаза. Он уже ощущал жар костра. Сквозь дымовую завесу он видел, как гоблины пляшут вокруг их деревьев. Позади кольца воинов, танцующих с копьями и топорами, Стояли на почтительном расстоянии волки Наблюдая и выжидая И тут гоблины затянули страшную песню Пятнадцать птиц на ветвях качались Под ветром перья у них трепыхались Но крыльев, увы, не досталось пташкам Как же снова спорхнуть бедняжкам? Покончим с ними, каким путем? Зажарим, сварим, съедим сырьем Потом они перестали плясать и закричали. «Летите, птички, летите, коли можете. Слезайте оттуда, птички, а то зажаритесь прямо в гнездышках. Пойте, птички, пойте. Чего молчите?» «Убирайтесь прочь, негодники!» — прокричал в ответ Гэндальф. «Еще не время для гнезд. Кто озорничает с огнем, тех наказывают». Гэндальф хотел их подразнить и показать, что не боится. Но на самом деле он боялся. А ведь он был волшебник. Как будто не слыша его, гоблины продолжали петь. «Жги ос огонь до небес! Пламя играй, факел пылай! Ночь просветлей, нам веселей! Эгегей! Жарь их, пики, добавь-ка муки! Ну-ка, ну-ка, перцы и лука, Петрушки и соли, жалко нам, что ли? Ночь посветлей, нам веселей! Эгегей!» «Эгегей! Эгегей!» При возгласе «Эгегей!» пламя лизнуло ствол дерева под Гэндальфом. Потом перескочило на соседние деревья. Кора загорелась, нижние ветки затрещали. Тогда Гэндальф забрался на самую верхушку. Из его посоха вырвалось невиданное ослепительное сверкание. Волшебник приготовился спрыгнуть с высоты прямо на копья гоблинов. Тут бы ему и конец, но зато он, наверное, убил бы немало врагов, свалившись им на головы, но не успел прыгнуть. В этот миг с неба на него упал повелитель орлов, схватив когти и взмыл вверх. Вопль гнева и изумления вырвался у гоблинов. Гэндаль что-то сказал повелителю орлов, тот громко крикнул, и тотчас сопровождавшие его черные птицы ринулись вниз, как огромные черные тени. Волки завыли и заскрежетали зубами. Гоблины завопили и затопали от ярости, напрасно бросая в воздух свои тяжелые копья. Орлы кидались на них сильными взмахами черных крыльев, сбивали гоблинов с ног или гнали прочь в лес. Орлиные когти царапали их. Другие орлы схватили гномов, которые вскарабкались теперь на самые верхушки и покачивались там, замирая от страха. Бедняжку Бильбы чуть опять не бросили одного. Он еле успел уцепиться за ноги Дори, когда того последним подхватил орел. Они взвелись вверх над суматохой и пожаром. Бильба болтался в воздухе, руки у него буквально вырывались из плеч. Гоблины и волки разбежались теперь по всему лесу. Несколько орлов еще кружили над полем битвы. Внезапно пламя охватило деревья до самых вершин. Они с треском запылали. Вся поляна обратилась в шквал искр и дыма. Бильбо вовремя оказался в воздухе. Еще минута и он бы погиб. Вскоре зарево пожара осталось далеко внизу. Красное мерцание на черном фоне. Орлы подымались все выше и выше широкими плавными кругами. Никогда Бильбо не забыть этого полета. Он крепко вцепился в щиколотки Дори и стонал «Руки, мои руки!», а Дори кричал «Ноги, мои ноги!». У Бильбо всегда кружилась от высоты голова. Ему делалось дурно, если он заглядывал вниз с края небольшого обрыва. Он недолюбливал приставные лестницы. Не говоря уже о деревьях, до сих пор ему не приходилось спасаться от волков. Можете вообразить, как кружилась у него голова теперь, когда он вглядывался вниз и видел под собой темную землю, да кое-где поблескивание лунного света на горной породе или на поверхности ручья, пересекавшего равнину. Вершины гор все приближались, каменные острия, торчащие вверх из черноты. Может, там внизу и стояло лето, но тут было очень холодно. Бильбо закрыл глаза и прикинул, долго ли еще продержится. Он представил себе, что произойдет, если он отпустит руки. Его замутило. Как раз когда силы покидали его, полет закончился. Бильбо разжал пальцы и со стоном упал на твердую площадку. Он лежал и радовался, что не сгорел в пожаре и боялся свалиться с узкого выступа в черный провал. В голове у него путалось после ужасных событий последних трех дней, а также от голода. Неожиданно он услышал собственный голос. — Теперь я знаю, каково куску бекона, когда вилка снимет его со сковородки и положит назад на полку. — Нет, не знаешь, — возразил ему голос Дори. Сало все равно рано или поздно опять попадет на сковородку. Ему это известно. А мы, смею надеяться, не попадем. И потом, орлы не вилки. И скалы не опилки. Ой, произнес Бильбо, садясь и с беспокойством посмотрел на орла, который примостился неподалеку. Интересно, какую еще он болтал чепуху, и не обиделся ли орел? Не следует обижать орлов. если ты всего лишь маленький хоббит и лежишь ночью в горном орлином гнезде». Но орел точил клюв о камень, встряхивая перья, и не обратил на его слова никакого внимания. Вскоре подлетел другой орел. «Повелитель приказал тебе принести пленников на большой уступ», прокричал он и улетел. Первый орел взял Дори в когти и исчез в ночном мраке, оставив бильбу одного. Бильбо начал было размышлять, что означает слово «пленники», и скоро ли он попадет вместо кролика орлам на ужин, но тут орел вернулся за ним, схватил за куртку на спине и взмыл вверх. На этот раз лететь пришлось недалеко. Бильбо очутился на широком уступе. Он лежал, замерев от страха. Сюда не вела ни одна тропа, сюда можно было только прилететь, а отсюда... улететь или спрыгнуть в пропасть. Остальные путешественники уже сидели там, прислонившись спиной к скале. Повелитель Орлов тоже был там и беседовал с Гэндальфом. Выходило, что Бильбо никто не собирался есть. Волшебник и главный орел, судя по всему, были знакомы и даже в дружеских отношениях. Дело в том, что Гэндальф, частенько бывавший по роду своих занятий в горах, однажды оказал услугу орлам, вылечив их повелителя от раны, нанесенной стрелой. Так что «пленники» означало лишь «пленники гоблинов» и ничего более. Прислушиваясь к их беседе, Бильбо понял, что теперь-то они окончательно покинут ужасные горы. Гэндальф просил великого орла, чтобы орлы перенесли его самого, гномов и Бильбо, как можно дальше. Это сократило бы им путь через равнину. Однако повелитель орлов не соглашался относить их туда, где поблизости живут люди. «Они станут стрелять у нас из больших тисовых луков», — пояснил он. «Подумают, что мы прилетели за их овсами, и у них есть для этого основания. Нет, мы рады были вырвать у гоблинов из рук игрушку и рады отблагодарить лично вас, но рисковать жизнью ради гномов не согласны». «Хорошо», — сказал Гэндальф. Тогда отнесите нас просто как можно дальше к югу, по вашему усмотрению. Мы вам и так многим обязаны, а сейчас мы умираем от голода. — Я уже умер, — пропищал Бильбо слабым голосом, но его никто не услышал. — Этому горю помочь нетрудно, — сказал повелитель Орлов. — Немного погодя, вы могли бы увидеть яркий веселый огонь костра на уступе скалы и темные фигурки. около него. Это гномы готовили ужин. От костра шел дивный аромат жаркова. Орлы принесли на скалу хворосту, кролика, зайцев и барашка. Гномы ловко справились со всеми приготовлениями. Бильбо так ослаб, что не мог помогать, да и в любом случае толку от него было бы мало. Он не умел освежевывать кроликов и разделывать мясо, так как мясник всегда доставлял ему мясо разделанным. Только жарь. Гэндальф тоже прилег отдохнуть. Так закончились приключения в туманных горах. Вскоре желудок Бильба приятно отяжелел, хотя в душе он и предпочел бы хлеб с маслом, а не куски мяса, зажаренного на палочках. Он почувствовал, что готов заснуть. Свернувшись, на жестких камнях он уснул и спал крепче, чем когда-либо на перине у себя дома. Глава седьмая. Небывалое пристанище. На другое утро Хоббит разбудило взошедшее солнце. Он стал с намерением посмотреть на часы и поставить на огонь чайник, но тут же обнаружил, что он вовсе не дома. Он сел и стал с тоской думать о том, как приятно было бы сейчас умыться и почистить зубы. Не умыться, не почистить зубы — Не получить на завтрак чаю, жареного хлеба и копченой свинины ему не удалось. Пришлось довольствоваться холодной бараниной и кроликом, после чего они начали собираться в путь. Теперь ему позволили взобраться орлу на спину и держаться за перья. Гномы прокричали прощальные слова, обещая когда-нибудь отблагодарить повелителя орлов, и пятнадцать громадных птиц взмыли в небо. Солнце все еще стояло низко, воздух был свежий. Туман лежал в долинах и вился вокруг вершин. Бильбо переоткрыл глаза и увидел, что земля далеко внизу, а горы остались позади, и все уменьшаются в размерах. Бильбо опять зажмурился и еще крепче вцепился в перья. — И сказал недовольно орел. — Что ты трусишь, как кролик? Хотя ты и впрямь смахиваешь на кролика. Прекрасное утро, приятный ветерок. Что может быть лучше полета? Бильбо хотел ответить теплые ванны и поздний завтрак на лужайке перед домом, но не посмел и только самую чуточку отпустил пальцы. Через какое-то время орлы, должно быть, завидели ту цель, к которой направлялись, и начали опускаться. Они опускались большими кругами по спирали довольно долго, так что хоббит не вытерпел и опять открыл глаза. земля теперь была гораздо ближе. Внизу виднелись деревья, кажется, дубы и вязы, обширная луга и речка. И прямо на пути у реки, который из-за этого приходилось делать петлю, из земли торчал вверх каменный холм, скала, словно передовой пост далеких гор или гигантский обломок, заброшенный сюда на равнину каким-то невообразимым великаном. Сюда-то... На верхушку скалы сели один за другим орлы и опустили своих пассажиров. «Счастливый путь!» — закричали они. «Куда бы он ни лежал, и пусть примет вас в конце родное гнездо!» У орлов принято так говорить, когда они хотят быть любезными. «Донесет вас попутный ветер туда, где плывет солнце и шествует луна», — ответил Гэндальф. Он знал, как полагается вежливо ответить. Верхушка скалы представляла собой площадку, от нее вниз к реке вели ступеньки и вытоптанная тропа. Реку в этом месте можно было перейти вброд по большим плоским камням. Компания держалась здесь, чтобы обсудить свои планы. — Я с самого начала намеревался по возможности благополучно переправить вас через горы, — начал волшебник. — Благодаря моему умелому руководству и, что не столь важно, удачному стечению обстоятельств. С этой задачей я справился. В конце концов, это не мое приключение. Я, может быть, приму в нем еще разок участие, но сейчас меня ждут другие, неотложные дела. Гномы застонали от огорчения. Бильбо не мог сдержать слез. Они-то уж разлакомились, решив, что Гэндальф останется с ними до самого конца и будет всегда позволять их из затруднений. «Я же не собираюсь исчезать сию минуту», — сказал Гэндальф. Подожду еще одинек-другой. Возможно, я помогу вам выпутаться из теперешнего положения. Да мне и самому нужна кое-какая помощь. У вас нет еды, нет вещей, нет лошадей, и вам неизвестно, где вы находитесь. Это я сейчас объясню. Вы сейчас на несколько миль севернее той тропы, которой должны были следовать, если бы не сбились в торопях с горной дороги. В здешних местах людей мало, но недалеко отсюда живет некто. Он и выбил ступеньки в скале, которую, если не ошибаюсь, называет «коррок». Сюда он заходит редко и уж во всяком случае не днем. Дожидаться его здесь бесполезно и даже опасно. Мы должны сами его разыскать. Если при встрече все обойдется мирно, я с вами распрощусь и пожелаю, как орлы, счастливого пути, куда бы он ни лежал. Гномы умоляли не бросать их, сулили драконова золота, серебро и драгоценности. Но он оставался неумолим. «Там увидим», — отвечал волшебник на все уговоры. «Хочу думать, что я и так уже заслужил часть вашего золота, то есть если вашим оно будет, когда вы его сумеете добыть». Наконец они отстали от него. Выкупались в речке, которая у брода была мелкой, чистый с каменистым дном и, обсушившись на солнышке, почувствовали себя освеженными, хотя ушибы и царапины еще болели, и, конечно, они проголодались. Перейдя вброд на тот берег, хоббит ехал у кого-то на спине, путешественники зашагали по высокой зеленой траве вдоль раскидистых дубов и высоких вязов. — А почему скала называется Корок? — спросил Бильбо, теперь рядом с волшебником. Он называет ее Корок, потому что так ему хочется. Кто называет? Некто, о ком я говорил. Очень важная персона. Прошу быть с ним вежливы. Пожалуй, я буду представлять вас постепенно, по двое. И не вздумайте его раздражить. А то Бог знает, что может получиться. Предупреждаю, он очень вспыльчив и прям-таки ужасен, когда рассердится. Но в хорошем настроении вполне мил. Гномы, услыхав, о чем волшебник толкует с Бильбо, столпились вокруг них. «И какой личности вы нас видеть? Разве вы не могли подыскать кого-нибудь подобрее? И нельзя ли объяснить попонятнее?» Забросали они его вопросами. «Именно к такой. Нет, не могу. Я объяснил достаточно понятно», — сердито ответил волшебник. «Если непременно желаете знать его имя Биорн, он меняет шкуры». «Как? Меховщик? Который делает из кролика котика, когда не удается превратить его в белку?» — спросил Бильбо. «Боже милостивый! Ну, конечно, естественно, само собой разумеется, нет!» — вскричал Гендерф. «Сделайте одолжение, мистер Бэггинс, не говорите глупостей, и потом заклинаю тебя всеми чудесами света, Бильбо. Не упоминай ты больше слово «меховщик». пока находишься в радиусе ста миль от его дома, чтобы никаких таких слов, как «меховая», «накидка», «муфта», «меховой капюшон», «меховое одеяло» и тому подобное. Да, он меняет шкуры, но свои собственные. Он является то в облике громадного черного медведя, то в облике громадного могучего черноволосого человека с большими ручищами и большой бородой. Одни говорят, будто он медведь, из старинного знаменитого рода черных медведей, живших в горах, пока не пришли великаны. Другие говорят, будто он потомок людей, живших в горах до тех пор, пока там не завелся смог. И другие драконы, и пока с севера не пожаловали гоблины. Не знаю, конечно, но мне кажется, что правильнее второе предположение. Но, во всяком случае, на нем нет ничьих чар, кроме своих собственных. Живет он в дубовой роще... В просторном деревянном доме, держат скот и лошадей, которые не менее чудесны, чем он. Они на него работают и разговаривают с ним. Он их не ест, и на диких животных тоже не охотится. Он держит ульи бесчисленные ульи с большими злыми пчелами и питается главным образом сливками и медом. В обличии медведя он скитается далеко от дома». Однажды я застал его сидящим в одиночестве на вершине корок ночью. Он смотрел, как луна садится на туманные горы и бормотал на медвежьем языке. «Придет день, все они сгинут, и тогда я вернусь назад. Потому-то я и думаю, что некогда он пришел с гор». Бильбо и гномам нашлось теперь над чем поразмыслить. Так что они замолчали и перестали приставать с расспросами к Гэндальфу. Они брели и брели то вверх, то под уклон. Припекало. бильбо до -то того проголодался, что охотно поел бы желудей, если бы они уже созрели и падали на землю. Наконец, во второй половине дня они заметили, что цветы стали расти так, как будто их нарочно посеяли. Каждый сорт отдельно. Особенно много было клевера. Целые моря красного клевера. Короткого белого, сладкого пахучего медом, розового. В воздухе стояло сплошное жужжание и гудение. Повсюду трудились пчелы. И какие! Крупнее шершней. Бильбо в жизни ничего похожего не видел. — Такая ужалит, — подумал он. — Так я вдвое распухну. — Уже близко, — сказал Гэндальф. Начались пчелиные угодья. Вскоре показалась гряда могучих дубов, а за ними высокая живая колючая изгородь, через которую не проползти... и не увидеть, что за ней. «Вам лучше обождать здесь», — сказал волшебник. «Когда позову или свистну, следуйте за мной. Но только помните, парами, с промежутком в пять минут, бомбар у нас самый толстый, и он сойдет за двоих и будет последним. Пойдемте, мистер Баггинс. Где-то тут должны быть ворота». С этими словами волшебник двинулся вдоль изгороди, забрав с собой оробевшего Бильбо. Вскоре они увидели высокие и их широкие ворота, а за ними — сад и низкие деревянные постройки. Несколько бревенчатых с соломенными крышами, амбаров, конюшен и сараев и длинный низкий жилой дом. С южной внутренней стороны высокой изгороди рядами стояли бесчисленные островерхие ульи, крытые соломой. В воздухе слышался несмолкаемый гул, гигантских пчел, которые беспрестанно вылетали в ульи и вылетали оттуда, вползали и выползали. Волшебник и хоббит толкнули тяжелые скрипучие вороты и пошли по широкой дорожке к дому. Прямо по траве к ним подбежали рысцой холеные гладкие лошадки с очень умными мордами, внимательно посмотрели на вошедших и ускакали к строениям. «Они доложат ему о приходе чужих», — промолвил Гэндальф. Наконец, путь им преградил дом, который вместе с двумя пристройками образовал двор. Посреди двора лежал ствол большого дуба, подле валялись отрубленные сучья. Тут же стоял громадный человек с густой черной бородой и черными волосами, с могучими голыми руками и ногами. На нем была шерстяная туника до колен, он опирался на громадный топор. Лошадки стояли рядом, уткнув морды ему в плечо. Ох, вот они, сказал человек лошадям. На вид не страшный. Ступайте. Он громко захохотал. Кого такие, что вам надо? спросил он нелюбезно. Он возвышался над Гэндальфом как скала. Что же касается Бильбо, то он свободно прошел бы у человека под ногами, даже не задев головой край серой туники. Я Гэндальф, заявил волшебник. «Первый раз слышу», — пробурчал человек. «А это что за фитюлька?» — спросил он, насупив черные мохнатые брови и наклоняясь, чтобы разглядеть хоббита. «Это мистер Бэггинс, хоббит безупречной репутации, из очень хорошей семьи», — ответил Гэндальф. Бильбо поклонился. Шляпы он снять не мог, ибо не имел ее. «Я волшебник», — продолжал Гэндальф. — Разумеется, я о вас слышал. Вы не знаете меня, но, может быть, знаете моего кузена Радагаста? Он живет близ южной границы Черного леса. — Как же славный малый, хоть и волшебник. Одно время я с ним часто виделся. Ладно, теперь я знаю, кто вы или за кого себя вы что вам надо. — Сказать по правде, мы потеряли наши пожитки, заблудились и очень нуждаемся в помощи. «Или хотя бы в добром совете?» «Дело в том, что в горах нам досталось от гоблинов». «Гоблинов?» — переспросил человек уже менее нелюбезным тоном. «Ого, значит, вы им попались в лапы? А зачем, спрашивается, вы к ним полезли?» «Это получилось нечаянно. Они застигли нас врасплох во время ночлега в горах. Мы совершали переход из западного края в здешний, но это долгая история». «Тогда проходите в дом и расскажите хоть часть, коли на это не уйдет целый день», — сказал человек, открывая дверь внутрь. Следуя за ним, Гэндальф и Бильбо очутились в просторном холле, где посреди был сложен очаг. Несмотря на летнюю пору, пылали поленья, и дым поднимался кверху, к почерневшим балкам, ища выхода в крыше. Они миновали. Этот темный зал, освещенный лишь огнем очага да светом, падавшим через потолочную дыру, и вышли через небольшую дверку на веранду, стоящую на деревянных сваях. Обращенная на юг, она еще хранила дневное тепло, солнце пронизывало ее косыми лучами, и золотым дождем падало в сад, заросший цветами до самых ступенек веранды. Они сели на деревянные скамьи. Гэндальф приступил к рассказу о Бильбо, Раскачивал коротенькими ножками, недостававшими до полу. Посматривал на цветы в саду и гадал, как они называются. Половину из них он никогда раньше не видал. — Я шел в горах с одним-двумя друзьями, — начал волшебник. — Одним-двумя? Я вижу только одного, да и того еле могу разглядеть, — прервал его Беорн. — По правде говоря, мне не хотелось вам мешать, я боялся, что вы заняты. Если позвольте, я подам сигнал. — Подавать так и быть. Гэндальф пронзительно свистнул, и тут же Торин и Дори показались из-за угла дома на садовой дорожке, а через минуту стояли перед ними и низко кланялись. Вы хотели сказать с одним-тремя, — заметил Биорн. Это уже не хоббиты, а гномы. Торин дубощит к вашим услугам. «Дори к вашим услугам!» — проговорили оба гнома, снова кланяясь. «Спасибо, я в ваших услугах не нуждаюсь», — ответил Бьорн. «Зато вы, видно, нуждаетесь в моих. Я не очень-то долюбливаю гномов. Но коли вы вправду Торин, сын Трейна, внук Трора, а ваш спутник — вполне порядочный гном, и вы враги гоблинов, и не замышляете никаких каверс в моих владениях, кстати, как вы здесь очутились!» «Они шли в земли своих отцов, что лежат к востоку за черным лесом», — вставил Гэндальф. «Мы по чистой случайности оказались в ваших владениях. Мы переходили верхний перевал и думали попасть на дорогу, проходящую южнее ваших земель. И тут на нас напали злые глоблины. Об этом я и собирался вам рассказать». «Ну так рассказывайте», — нетерпеливо сказал Берн, не отличавшийся вежливостью. Разразилась страшная гроза. каменные великаны перебрасывались обломками скал, поэтому мы укрылись в пещере. Я, Хоббит, и еще несколько гномов. — По-вашему, два — это несколько? — Нет, конечно. Но у нас было больше. — Куда же они подевались? Убиты, съедены, вернулись домой? — Нет. Они, очевидно, постеснялись явиться все сразу, когда я свистнул. Видите ли, мы просто боимся быть вам в тягость. — Давайте свистите! — «Раз уж все равно навязались в гости, так одним-двумя больше погода не делает», — проворчал Биорн. Гэндальф опять свистнул, и в то же мгновение перед ними предстали Нори и Ори. «Вот это да!» — сказал Биорн. «Быстро ничего не скажешь. Где вы прятались? У Гэндальфа в табакерке? Пожалуйста, сюда!» «Нори к вашим услугам!» «Ори к вам!» — начали они, но Биорн их прервал. «Благодарствую!» — Когда ваши услуги понадобятся, я их сам попрошу. Садитесь и давайте продолжать, а то не успеем дослушать историю до ужина. — Как только мы заснули, — продолжал Гэндальф, — щель в задней стене пещеры раздвинулась. Оттуда выскочили гоблины и схватили хоббита, гномов и вереницу наших пони. — Вереницу? Да вы что, бродячий цирк? Или везли с собой горы-поклажи? Или для вас шестеро, значит, вереница? — Нет, — Нет-нет, по правде говоря, с нами было больше шести пони, так как нас тоже было больше, а вот еще двое. В эту минуту появились Балин и Двалин, поклонились так низко, что вымели бородами каменный пол. Громадный человек нахмурился, но гномы до того старались быть вежливыми, так кивали, кланялись. перегибались в пояснице и махали перед его коленями своими капюшонами с истинно гномовской вежливостью, что Беорн перестал хмуриться и отрывисто расхохотался. Уже очень они были смешные. И в самом деле цирк, — сказал он, — входите, господа весельчики, входите, как ваши имена. Услуги мне сейчас не нужны, только имена. Садитесь и перестаньте так суетиться. Балин и — ответили гномы, не смея обидеться, и опешив, сели прямо на пол. — Дальше, — приказал Бёрн волшебнику. — На чем я остановился? Ах да, меня не схватили. Я убил парочку гоблинов вспышкой из посоха. — Славно, — вставил Берн. Значит, иногда и волшебник может на что-то пригодиться. И проскользнул в трещину, когда она закрывалась. Я последовал за ними в главный зал, где... Толпились гоблины. Верховный гоблин с тридцатью или сорока вооруженными стражниками. Я подумал, если бы даже гномы не были скованы вместе, что может поделать дюжина против такой уймы? Дюжина? В первый раз слышу, чтобы восемь называлось дюжиной. Или у вас в табакерке есть еще кто-то в запасе? Да, вот еще одна пара, Фили и Кили. проговорил Гэндальф, когда перед ними возникли эти двое и принялись улыбаться и кланяться. «Хватит, хватит!» — оборвал их Бьорн. «Сядьте и молчите. Продолжайте, Гэндальф». И Гэндальф продолжал, пока не дошел до схватки во мраке у нижних ворот и до того ужасного момента, когда обнаружилось, что потерялся мистер Бэггинс. Мы пересчитали друг друга, и выяснилось, что хоббита нет. Нас осталось всего четырнадцать. «Четырнадцать? Значит, от десяти отнять один будет четырнадцать?» Это что-то новенькое? Вы хотите сказать девять? Или же мне представили не всех членов отряда? Да, разумеется. Вы еще не видели Ойна и Глойна. А вот и они. Вы извините их за лишнее беспокойство. Ладно, пускай идут. Скорее входите и садитесь. Послушайте, Гандольф, все равно получается так: вы десять гномов и Хоббит, который потерялся, и того двенадцать, а не четырнадцать. Может, волшебники считают не так, как люди? Но сейчас-то уж, пожалуйста, продолжайте. Берн старался не показать виду, как его заинтересовала эта история. Старь он знавал именно ту часть гора, о которой шла речь. Он кивал головой и одобрительно ворчал, слушая про то, как нашелся хоббит, как они катились по каменной круче и про стаю в лесу, Когда Гэндальф дошел до того места, как они залезли на деревья, а волки расселись под ними, Бёрн встал и зашагал взад и вперед бармача. «Меня бы туда! Они бы меня не отделались фейерверком!» «Ну что же», — сказал Гэндальф, очень довольный тем, что рассказ производит впечатление. «Я сделал все, что мог. И вот мы сидим на деревьях, волки беснуются внизу, и тут с гор являются гоблины и видят нас». Они завопили от восторга и запели издевательские песни «Пятнадцать птиц». «Боже милостивый!» — простонал Берн. «Не уверяйте меня, будто гоблины не умеют считать». «Умеют. Двенадцать, не пятнадцать. И они это отлично знают». «Я тоже. Там еще были Бифор и Бофор, просто я не осмелился представить их раньше. Вот они». При этих словах появился Бифор и Бофор. «И я», — выпалил Бомбур. с пыхтением, догоняя предыдущую пару. Он был очень толстый и к тому же рассердился, что его оставили наконец, поэтому очень запыхался. Он отказался выжидать пять минут и прибежал сразу. Ну вот, теперь вас действительно пятнадцать. а Раз гоблины умеют считать, то значит столько и сидело на деревьях. Можете наконец закончить ваш рассказ без помех. Только тут мистер Бэггинс понял, как умно поступил Гэндальф. Перерывы подогревали любопытство Биорна. А постепенный рассказ Гэндальфа помешал Берну прогнать гномов сразу, как подозрительных попрошаек. Биорн избегал приглашать к себе в дом гостей. Друзей у него было мало, жили они довольно далеко от него, и он никогда не принимал больше двух друзей за один раз. А тут на его веранде собралось целых пятнадцать незнакомцев. К тому времени, как волшебник закончил рассказ о том, как их спасли орлы и перенесли на скалу корок, солнце село за туманные горы, и в саду пролегли длинные тени. Отличный рассказ, сказал Бьорн. Давненько такого не слыхал. Может, вы все и сочиняете, но рассказ заслуживает ужина. Хотите есть? Да очень, ответили гости хором. Большое спасибо. В холле теперь совсем стемнело. Бёрн хлопнул в ладоши, и вбежали четыре красивейших белых пони и несколько рослых серых собак. Бёрн что-то сказал на непонятном языке, состоявшем из звуков, которые издают звери. Послушные животные вышли и снова вернулись, неся в пасти по факелу. Они зажгли факелы от пламени очага и воткнули их в подсвечники, прикрепленные на столбах, окружавших очаг. Собаки, когда хотели, стояли на задних лапах и держали в передних все, что нужно. Они ловко достали доски и козлы, прислоненные к стене, и расставили перед очагом. Потом послышалось и вбежало несколько белоснежных овец под предводительством большого угольно-черного барана. Одна овца держала во рту белую скатерть с вышитыми по углам фигурами животных. Другие несли на своих широких спинах подносы с чашами и деревянными тарелками, ножами и деревянными ложками. Собаки быстро разложили все это на столах. Столы были такие низкие, что даже Бильбу удобно было сидеть. Пони придвинул к торцу стола две скамеечки с широкими плетеными сиденьями на коротких толстых ножках для Гэндальфа и Торина. А на дальнем конце поставили большой черный, тоже Невысокий, тоже с сиденьем, стул для Беорна. Беорн сел и вытянул свои толстые ноги далеко под стол. Вероятно, сиденья, как и столы, нарочно сделали низкими, чтобы чудесным животным, служившим Беорну, ловко было сидеть. Ну а на что же уселись остальные? О них тоже позаботились. Пони прикатили круглые, как барабаны, колоды, гладко оттесанные и отполированные. и удобные даже для Бильбо. Скоро все разместились за столом во главе с Биорном. В холле, наверное, давно не было такого многочисленного сборища. И тут начался ужин или обед, назовите как хотите, какого они не видали с тех пор, как покинули последний домашний период. Вокруг трепетало пламя факелов и очага, а на столе горели две высокие красные восковые свечи. Пока гости насыщались, Беорн развлекал их, рассказывая своим густым раскатистым голосом истории про дикие земли и особенно про темный, полный опасности и лес, который простирался далеко на север и на юг и преграждал путь на восток про ужасный черный лес. Гномы слушали и качали головами, так как знали, что скоро им предстоит проникнуть в глубину черного леса. и что после туманных гор лес этот – самое опасное из препятствий, подстерегающих их на пути к цитадели дракона. Поев, они тоже принялись рассказывать истории. Но Бёрн был сонный и слушал невнимательно. Гномы тараторили про золото, серебро и драгоценности, про кузнечное ремесло, а Бёрн такие вещи мало интересовали. В холе не было ни одного золотого или серебряного предмета, и кроме ножей ничего металлического. Гномы долго еще сидели за столом и пили мед из деревянных чаш. Снаружи совсем стемнело, в огонь подбросили поленьев, факелы загасили, языки пламени плясали перед ними, а вокруг возвышались столбы и верхушки их уходили вверх в темноту, как у деревьев в лесу. Может быть, тут было замешано волшебство, только бильбо слышался шорох листвы в стропилах и уханье совы. Потом он начал клевать носом, голоса стали затихать, удаляться. И вдруг он вздрогнул и проснулся. Проснулся от того, что входная дверь заскрипела и хлопнула. Биорн исчез. Гномы сидели на полу перед очагом, скрестив ноги и пели песню. Вот некоторые куплеты, но не все, их было гораздо больше, и пели гномы долго-долго. Дул ветер мрачный и сырой. И гнулся под горой, Смешала тень, и ночь, и день угрюмый сумрачный порой. Дул ветер с темных сталых гор, Под ним стонал окрестный бор, Скрипел, стонал, по тьме шуршал листвы тревожный разговор. Дул ветер прямо на восток, и лес промок, и лес продрог, кустарник стыл, и в небе плыл лохматых туч густой поток. «Дул ветер прямо к той горе, где прячется дракон в норе, где сизый дым плывет над ним и тает в лунном серебре». Бильбо опять задремал. Внезапно поднялся Гэндальф. «Пора спать», — сказал он. «Пора нам, но не Биорну. Здесь, в холле, мы можем спать спокойно, ничего не боясь. Но предупреждаю, помните о том, что посоветовал нам Биорн на прощание». — Ни в коем случае не выходите из дому до восхода солнца, а то вам придется плохо. Бильбо увидел, что у боковой стены, между ней и столбами, им уже постелили на низком помосте. Для Бильбо приготовили соломенный тюфячок и шерстяные одеяльца. Он свернулся калачком и с удовольствием закутался в одеяло, несмотря на летнюю пору. Огонь затухал, Бильбо заснул. Среди ночи он проснулся, в очаге отлели угли, гномы и Гэндальф дышали ровно и, видимо, крепко спали. Луна теперь стояла высоко и заглядывала в дыру в потолке, на полу лежало пятно лунного света. Снаружи слышалось ворчание, какой-то шум, будто за дверями ворочался большой зверь. Бильбо подумал, не Беорн ли там в медвежьем обличии, и не съест ли он их? Потом он закутался в одеяло с головой и, несмотря на свои страхи, снова уснул. Когда он проснулся окончательно, было уже позднее утро. Кто-то из гномов споткнулся о Бильбо и брякнулся на пол. То был Бофор. Когда Бильбо открыл глаза, он ворчал и сердился. — Вставай, лежебока, а то завтрака не достанется. Бильбо вскочил, как встрепанный. «Завтрак — Завтрак? — закричал он. — Где? — Большая часть у нас в желудках. — отозвались гномы, бродившие по холлу. — А то, что осталось на веранде? Мы с восхода ищем Биорны, не можем найти. Зато нашли на веранде накрытый к завтраку стол. «А — А Гэндальф? — спросил Бильбо, выскакивая на веранду. — Где-то шатается, — ответили ему. Волшебник не возвращался до вечера. Только на закате он вошел в комнату, где ужинали хоббит и гномы Опять им подавали чудесные звери. Бёрна не было, ни слышно, ни видно с прошлого вечера, и гномы недоумевали. — Где же наш хозяин? И где вы пропадали целый день? — закричали все при виде Гэндальфа. — Отвечаю на вопросы по порядку, и то после ужина. У меня с утра ни кусочка во рту не было. Наконец Гэндальф отодвинул тарелку и кувшин. Он съел целых два хлеба, намазанные маслом, медом и сметаной, и выпил, по крайней мере, литр медового напитка, и достал трубку. — Сперва отвечу на вопрос второй, — проговорил он. — Бог ты мой, это помещение прямо создано для того, чтобы пускать кольца дыма. Они еще долго не могли ничего из него вытянуть, так как он увлекся пусканием колец. Колечки у него облетали вокруг столбов, меняли форму и окраску. Наконец, погнались друг за другом и вылетели в потолочную дыру. — Я разбирался в медвежьих следах, — ответил, наконец, Гэндальф. Сегодня ночью тут, видимо, гостило уйма медведей. Я сразу понял, что Биорн один не мог натоптать столько следов, и притом следов самой различной величины. Я бы сказал, что всю ночь до рассвета здесь плясали медведи, мелкие и крупные, средние великаны. Они сошлись со всех сторон, кроме одной. Никто не пришел с запада, с гор. И туда ведут следы только одного медведя. «Я дошел по ним до скалы Корок, там они спустились в реку, а на тот берег я уже не стал перебираться. Река там чересчур глубокая и течение сильное. Следы на той стороне уходили прямо в сосновые леса на восточном склоне Туманных гор, где у нас произошла такая миленькая встреча с варгами». «Таким образом, я, кажется, ответил и на первый вопрос», — закончил Гендерв. Бильбо показалось, будто он понимает, к чему клонит волшебник. — Как же быть, если он приведет сюда вдруг варгов и гоблинов? — воскликнул он. — Нас всех перебьют. Вы же раньше говорили, что он с ними не дружит. — Ну, так что? И сейчас говорю. Не болтай глупости, иди-ка лучше спать, а то голова у тебя уже плохо варит. Хоббит и впрямь чувствовал себя разбитым, и ему оставалось только лечь спать. Он уснул под пение гномов. Засыпая, он по-прежнему думал о Беорне. Ему приснилось, что сотни черных медведей медленно и тяжело кружатся в пляске и при лунном свете. Он проснулся среди ночи, когда все спали и услышал то же шарканье, сопение и ворчание за дверью, что и предыдущей ночью. На утро их разбудил сам Биорн. А, так вы еще тут, сказал он. Он приподнял хоббита за и засмеялся. «Я вижу, ты еще не съеден варгами, гоблинами и злыми медведями!» И самым неуважительным образом ткнул мистера Бэггинса в живот. «Наш пончик опять отъелся на сдобе и меде. Пойдем, добавим еще!» И все пошли с ним завтракать. На этот раз Берн был в прекрасном расположении духа и очень смешил их разными забавными историями. Им не пришлось долго гадать, где он пропадал и почему так любезен. Он скоро сам им рассказал. Он совершил поход за реку, в горы, и, надо заметить, обернулся замечательно быстро, побывав на обгорелой волчьей поляне. Он убедился, что, по крайней мере, часть рассказанного гномами — правда. Он поймал в лесу варга и гоблина и узнал от них, что патрули гоблинов вместе с варгами еще разыскивают гномов. Их очень озлобила смерть верховного гоблина и обожженный нос вожака-волков, а также гибель многих варгов от пожара, устроенного волшебником. Они затевали побег на земли, лежащие вблизи туманных гор, чтобы поймать гномов и отомстить людям и всем существам в округе, укрывающим, как они подозревали, гномов. «Рассказ ваш был отменный», — заключил Бёрн. Но теперь, когда я убедился в его правдивости, он мне еще больше по душе. Я предлагаю вам любую помощь, какая в моих силах. Жили бы вы, как я, на краю черного леса, вы бы тоже никому не верили на слово. После такого случая я буду лучше относиться ко всем гномам. Надо же, убили верховного гоблина, самого верховного гоблина. И он рассмеялся свирепым смехом. «А что вы сделали с Гоблином и Варгом?» — полюбопытствовал Бильбо. Видите, посмотрите!» — ответил Бёрн, и они последовали за ним. На воротах торчала голова Гоблина, а тут же за воротами на дереве была прибита шкура волка. Бёрну страшно было иметь врагом. Но им-то он был теперь друг, и Гэндальф почел за лучшее откровенно рассказать ему всю историю и цель их путешествия. Вот какую помощь пообещал Бьорн. Он предоставит каждому гному пони, а Гэндальфу лошадь, чтобы им добраться до леса. Он даст в дорогу провизии, которой при умелой экономии хватит на несколько недель. Провизия будет легкой и удобной для перевозки: орехи, мука, запечатанные кувшины с сушеными фруктами. глиняные горшочки с медом и особого приготовления кексы, которые очень долго сохраняют свои питательные свойства. Достаточно съесть кусочек такого кекса, и у тебя хватит сил надолго. Только Биорн знал секреты их приготовления. В них входил мед, как почти во всю его пищу, Были эти кексы вкусные, хотя и вызывали жажду. Он предупредил, что воду вести с собой не надо, так как всю дорогу до леса будут попадаться ручьи и источники. «Но путь через черный лес будет трудным, опасным и неизведанным», — сказал Бёрн. «Ни воды, ни пищи там не добудешь. Орехи еще не созрели, а кроме орехов там не растет ничего съедобного». Все живые существа в лесу злобные, скверные и диковинные. Я дам вам мехи для воды, луки и стрелы, но не думаю, чтобы в черном лесу нашлась какая-нибудь подходящая дичь и питье. Тропу пересекает черный ручей с сильным течением. Не вздумайте в нем купаться или пить из него. Я слыхал, что он заколдован и напускает сонливость, забывчивость. Не стоит стрелять в дичь. А то, погнавшись за добычей, в сумраке леса можно потерять тропинку. Этого же делать ни под каким видом нельзя. Вот и все мои советы. В лесу я уже ничем вам помочь не смогу. Рассчитывайте на свою удачу, на собственную храбрость и на те припасы, которые я вам даю с собой. На границе леса прошу отослать домой всех пони и лошадь. Желаю успеха. Мой дом всегда открыт для вас. если вам случится возвращаться этой дорогой». Они его, естественно, поблагодарили, отвесили множество поклонов, подметая пол капюшонами, произнесли неоднократно к вашим услугам, «О, господин, просторных деревянных чертогов!» Но на душе у них скребли кошки от его зловещих слов. До них, наконец, дошло, что путешествие их опаснее, чем они воображали, и даже если они преодолеют все трудности, в конце пути их ждет дракон. Все утро они провели в сборах. В полдень они поехали с Биорном последний раз, сели на своих новых скакунов и, попрощавшись с хозяином, выехали за ворота. Покинув его владение, обнесенные высокой изгородью, они взяли к северу, а потом повернули на северо-запад. Следуя совету Биорна, они пренебрегли главной лесной дорогой, проходившей по южной границе его владения. Биорн предупредил их, что этой дорогой теперь часто пользуются гоблины, а сама дорога, как он слыхал, на востоке сильно заросла и упирается в непроходимые болота. В нескольких же днях езды к северу от Каррока прячется тропинка, мало кому известная, которая ведет через Черный лес прямо к одинокой горе. Гоблины, заключил Бёрн, — Не посмеют пересечь реку ближе, чем за сотню миль от Карока и моего дома. Ночью он недурно охраняется. Но на вашем месте я бы поспешил, если они устроят набег скоро, то успеют перейти реку к югу и прочешут весь этот край леса, чтобы отрезать вам путь. А варги, надо сказать, бегают быстрее, чем пони. Итак, отправляйтесь скорее. Они скакали молча, выбирая почву помягче, или покрытую травой. Слева темнели горы, впереди придвигалась линия деревьев, окаймлявшая реку. Солнце до самого вечера золотило луга. Как-то трудно было все время помнить о гоблинах и погоне, и отъехав на несколько миль от дома Биорна, они снова принялись болтать, петь и перестали думать про темную лесную дорогу, поджидавшую их впереди. Вечером, когда стало смеркаться, и на фоне заката засверкали вершины, путешественники остановились на ночлег и выставили караульных. Но спали неспокойно, и во сне им слышался вой волков и крики гоблинов. Утро предвещало погожий день, по земле остался белый туман, воздух был прохладный, но вскоре на востоке встало красное солнце. Туман рассеялся, и не успели еще тени укорениться, как путники снова отправились в путь. Они ехали уже два дня, но ничего и никого не видели, кроме травы и цветов, птиц и одиноких деревьев, да изредка благородных оленей, которые послисили, или дремали в тени рощиц. На третий вечер они так торопились скорее достичь въезда в лес, что не останавливались до самой ночи и даже некоторое время ехали ночью при луне. В сумерках Бильба то слева, то справа чудились неясные очертания большого медведя, кравшегося в том же направлении. Но когда он сказал об этом Гэндальфу, тот ответил только Шш, не обращай внимания». На следующий день они выехали до рассвета. Как только расцвело, они увидели черную мрачную стену леса, который словно выступал им навстречу или поджидал их. Дорога пошла вверх. Хоббиту почудилось, будто их обступает тишина. Голоса птиц слышались все реже. Не стало оленей, даже кролики пропали. В середине дня они достигли кромки черного леса и спешились, чтобы отдохнуть под нависшими ветками первых деревьев. Стволы были толстые, узловатые, ветки искривлённые, листья длинные и темные. Плющ обвивал деревья и стлался по земле. «Ну вот и черный лес», — сказал Гэндальф. «Самый большой лес в северном краю. Как он, на ваш взгляд? Теперь придется отослать назад чудных пони». Гномы недовольно заворчали, но Гэндальф посоветовал вести себя осмотрительнее. «Бьерн не так далеко, как вы думаете. И вообще надо обещание выполнять. Бьорн опасный враг. У мистера Бэггинса глаза получше ваших. Он свидетель, что каждую ночь...» С наступлением темноты рядом появлялся большой медведь или сидел поодаль и наблюдал при свете луны за нашим лагерем. Он не только охранял вас и следил, туда ли вы едете, но и присматривал за своими пони. Бьорн вам друг, но своих животных он любит. Как родных детей, вы даже не представляете, какое одолжение он вам сделал, разрешив ехать на своих пони так далеко и так быстро». — А как насчет лошади? — спросил Торин. — Вы, кажется, не упомянули, что вы ее отсылаете. — Я и не отсылаю. — Как же ваше обещание? — Это мое дело. — Я не отсылаю лошадь от того, что возвращаюсь на ней сам. Так они услыхали, что Гендуль собирается бросить их на опушке Черного леса. И пришли в отчаяние. Но, как его не убеждали, решение он не переменил. «Обо всем этом мы договорились на короке, возразил он. «Спорить бессмысленно. Как я уже говорил, меня ждут неотложные дела на юге. Я и так из-за вас опаздываю. Может быть, мы еще встретимся до конца приключения, а может быть и нет. Это зависит от того, насколько вы удачливы, отважны и сообразительны. Я посылаю с вами мистера Бэггинса, ведь я вам не раз говорил, что он не так прост, как вы думаете». Скоро вы в этом убедитесь, так что не унывай, Бильбо, не хмурься. Не унывайте, Торин и компания. Экспедицию затеяли вы сами, думайте, все время о сокровищах, которые вас ждут, и выбросьте из головы лес и дракона, по крайней мере, до завтрашнего утра. На утро он повторил то же самое. Пришлось им наполнить мехи водой из прозрачного родника, бывшего у самого входа в лес, и расседлать пони. Поклажу они поделили между собой поровну, но Бильбо счел свою долю невыносимо тяжелой. ему совсем не улыбалось тащить тюк на спине много миль. Не волнуйся, утешил его Торин. Тюк полегчает слишком скоро. Еще захотите, чтобы мешки стали тяжелее, когда провизия начнет подходить к концу. Наконец они простились со своими пони и повернули их головами к дому. Те весело затрусили обратно, явно радуясь тому, что оставляют позади мрак черного леса. Бильбо мог бы поклясться, что в ту минуту, когда они повернули к дому, от леса отделилась темная фигура, схожая с медвежьей, и пустилась за ними вслед. «До свидания», — сказал Гэндальф Торину. «Всем-всем до свидания. Идите через лес прямо, не сходите с тропы, а то вряд ли найдете ее снова, и вряд ли выйдете из черного леса». В таком случае ни мне, никому другому вас больше не видать. — А нам обязательно идти через лес? — простонал Хоббит. — Да, обязательно, — отрезал волшебник. — Или вы идете насквозь, через лес, или откажетесь от сокровищ. Да я и не позволю вам теперь пойти на попятный, мистер Бэггинс. Мне стыдно за вас. Как вы можете даже думать так? Теперь вы отвечаете передо мной за всех гномов. — Нет, нет, — начал оправдываться Бильбо. «Вы меня не так поняли. Я хотел сказать, нет ли дороги в обход?» «Есть, если тебе хочется топать лишние 200 миль к северу, а потом вдвое больше к югу». «Нет уж, лучше держитесь лесной тропы. Не падайте духом, уповайте на будущее, и если вам невероятно повезет, вы, может быть, и выйдете в один прекрасный день из леса и увидите впереди долинное болото, а за ним...» возвышающуюся на востоке одинокую гору, где живет старина смог. Будем надеяться, что он вас не ждет. — Удешали, нечего сказать, — проворчал Торин. — До свидания. — Не хотите идти с нами, так лучше уж поезжайте, хватит разговоров. — Тогда до свидания, и пусть свидание состоится, — произнес Гэндальф, и, повернув лошадь, поехал на запад. Но он не мог утерпеть, чтобы не сказать самых последних напутственных слов. Он повернулся и приставил ладони к рту. «До свидания! Пожалуйста, осторожней! Не сходите с тропы!» Донеслось до них еле слышно. Затем Гэндальф пустил лошадь галопом и скрылся из виду. «До свидания, до свидания! Скатертью дорога!» — проворчали гномы, сердясь еще больше от того, что отъезд Гэндальфа их ужасно огорчил. Предстояла самая опасная часть путешествия. Каждый взвалил на плечи тяжелый тюг и кожаный мешок с водой, потом они повернулись спиной к солнечному свету и вступили в черный лес.